Глава 10. Маятник фортуны. Первое. батаон «Мы не сможем победить в этой войне, пока она не превратится в общенациональный крестовый поход во имя Америки и американской мечты», писал репортер за New York Times Джеймс ристон в книге «Прелюдия Победы», ставшей бестселлером. «Война уже сделалась в полном смысле мировой, но реакция американского народа, оказавшегося внезапно втянутым в этот конфликт, была поначалу очень похожа на поведение англичан в сентябре 1939 года «Благие намерения» и «Путаница в головах». Многие с энтузиазмом записывались на курсы первой помощи. Наиболее популярное пособие на эту тему разошлось тиражом 8 миллионов экземпляров. Старшеклассники вырезали из дерева и клеили модели вражеских самолетов для уроков военной подготовки. Граждане сдавали кровь и собирали металлолом, отели «Майами» и «Атлантик-Сити» размещали рекрутов. В этот суровый для отечества час решено было на время отказаться от охоты и рыбалки, а также от производства мячей для тенниса и гольфа. Процветали гадалки, выросла продажа шашек, карт мира и кулинарных книг. Залы кинотеатров были набиты битком, в том числе и потому, что у людей завелась свободная денежка в кармане. В 1942 году число зрителей вдвое превысило аудиторию 1940 года. Даже заключенные Сан Квентина вызвались работать на победу, и им поручили изготавливать заградительные сети против подводных лодок. Экономическая мобилизация Америки ошеломляла наблюдателей из более бедных и не склонных к такому размаху стран. Особенно сказывалось участие крупных индустриальных компаний. Даже наиболее образованные британцы не догадывались, насколько велики, можно сказать, неисчерпаемые ресурсы Соединенных Штатов. «Разворачивается масштабная мобилизация», — писал английский маршал авиации Джон Слёссер из Вашингтона, начальнику генштаба ВВССРу Чарльзу Порталу, в апреле 1941 года, сейчас они набрали уже 2 миллиона, И планируют призвать еще столько же. С кем они собираются сражаться такими силами, как будут переправлять такое количество солдат? Я понятия не имею и сомневаюсь стали бы они вести себя подобным образом, если бы внимательно проанализировали всю совокупность своих оборонных мероприятий и стратегических планов Но скептики были посрамлены событиями происходившими с 1942 по 1945 год. После Пёрл-Харбора генерал-лейтенант Фредерик Морган, основной разработчик планов дня д с британской стороны, отзывался об американцах так. Они твердо решили, что это будет величайшая и наилучшим образом осуществленная компания. Примерно о том же писал другу в госдепартаменте секретарь Американо-Азиатской ассоциации. «Война будет долгой и тяжелой, но когда она завершится, а дядя Сэмё будет говорить весь мир». Федеральный бюджет США взлетел с 9 миллиардов долларов в 1939 году до 100 миллиардов долларов в 1945 году, и за тот же период ВВП вырос с 91 миллиарда долларов до 166 миллиардов долларов, уровень промышленного производства вырос на 96%, появилось 17 миллионов новых рабочих мест. 6,5 миллиона женщин пополнили трудовую армию США в период с 1942 года по 1945 год, а средняя зарплата у них выросла более чем на 50%. Удвоился объем продаж женской одежды. Директивы, принимавшиеся во имя этой широкомасштабной мобилизации, играли на руку крупным корпорациям и магнатам промышленности, и те процветали антимонопольное законодательство было на время отменено под давлением военных нужд. На долю 100 основных компаний Америки, которые в 1941 году производили 30 всего национального продукта. К 1943 году приходилось 70 процентов ВНП. Правительство забыло свою неприязнь к монополистам, лишь бы поставляли танки, самолеты, корабли. Шла величайшая в мире война, и все менялось в соответствии и пропорционально этим событиям. В 1939 году в Америке было всего 4900 супермаркетов, но в 1944 году уже 16000. К концу 1944 года личные накопления среднего американца почти удвоились по сравнению с декабрем 1941 года. Предметы роскоши, напротив, оказались в дефиците, и потребители толком не знали, как потратить возросшие доходы. «Люди ошалели от денег», – рассказывал ювелир из Филадельфии. «Им все равно, что купить. Покупают, лишь бы деньги израсходовать». К 1944 Эйму году производство потребительских товаров в Британии сократилось на 45% от довоенного уровня, а в США меж тем оно возросло на 15%. Во многих регионах не недоставало жилья, подскочила арендная плата, потому что миллионы людей, направленные для работы на военные заводы или мобилизованные, не знали, где разместиться. Миф о славной войне, писал Артур Шлезингер, работавший в ту пору в управлении военной информацией, воспевает счастливую пору общенационального единства во имя благой цели. Большинство американцев признавали необходимость этой войны. Однако и от низменных мотивов не отступались. Мы в Вашингтоне наблюдали изнанку славной войны. Видели, как жадные собственники заводов противились переходу на оборонную продукцию, а потом уступали настоянием правительства, рассчитывая получить после войны какие-либо привилегии. По нашим сведениям, каждая восьмая компания нарушала закон о предельных ценах. Мы нагляделись на то, что малоизвестный сенатор от Миссури Гарри Трумэн назвал проявлениями алчности, мошенничества, халатности, грабежа. Война от всех требовала жертв, но зараза Кидалова распространялась повсюду. Тыловая жизнь представляла собой довольно-таки постыдное зрелище, в то время как молодые американцы погибали в разных уголках мира. Одно из самых подлых мошенничеств, раскрытых в ту пору, крупнейший военный подрядчик Кливлендская национальная компания алюминиевых и бронзовых сплавов сознательно продавала металлолом под видом двигателей для истребителей. Четверо руководителей компании угодили за решетку. Американская компания по производству патронов в Сент-Луисе выпускала миллионные партии бракованных боеприпасов. Солдатам на фронте это мошенничество могло стоить жизни. Гражданское население приобретало недоступные законным образом товары на черном рынке. Многие компании ускользали от ценового контроля. Один американец горечью замечал, что Европа оккупирована, Россия и Китай сражаются с вражескими полчищами, Британия подвергается бомбежкам, а США, единственная страна среди великих держав, ведет войну только в своем воображении. Пёрл-Харбор – Давнишний расизм и слухи о японских жестокостях способствовали тому, чтобы американцы возненавидели своего азиатского противника. Но вплоть до конца войны американцы не чувствовали той вражды к немцам, которая была так свойственна европейцам. Они даже на Гитлера не могли толком рассердиться за преследование евреев. Военный историк Форест Пок позднее с изумлением отзывался об армии Брэдли во Франции. Эти ребята не проявляли желания воевать. Их никак не расшевелить было, пока немцы не подстрелят кого-то из их товарищей. Профессор Норман Майер из Мичиганского университета, бихевиорист, известный наблюдениями над крысами, считал, что более эффективным стимулом сражаться для американцев будет лишение бензина, шин и гражданских свобод, апелляция же к идеалам тут не поможет. Но это уж чересчур цинично. Многие люди проявили в ту пору искренний патриотизм, да и мужество многих американцев подтверждалось на поле боя. Однако верно и то, что из-за отдаленности Соединенных Штатов от основных театров войны, отсутствия угрозы непосредственного нападения на страну или даже серьезных для нее трудностей, в народе не вспыхивала та страсть, которая воспламеняла граждан других государств, страдавших в оккупации или под бомбежками». После Пёрл-Харбора политическое и военное руководство США осознавало, что им, как прежде британцам, придется пройти через поражение и унижение, прежде чем народ соберется силами и даст отпор японскому милитаризму. А враги знали и понимали очень мало даже те, кому предстояло сойти с ним лицом к лицу. «Внезапно до нас дошло, что мы абсолютно ничего не знаем о япошках», – вспоминал Фред Мирс, служивший на авианосце. Мы слыхом не слыхали об их самолетах «Зыру». Какого уровня их авиация, их пилоты. Насколько силен японский флот. Какие сражения нам предстоят и где. Мы были до ужаса неподготовленными. Многие американцы давно уже поняли необходимость вступления в войну. Но так происходит в любом конфликте. Пока не засвистят пули, не начнут тонуть корабли и погибать близкие или по крайней мере боевые товарищи, даже профессиональные вояки не распаляются гневом и нетерпением. Поразительно, как много времени нам понадобилось, чтобы сориентироваться и начать реагировать быстро и по делу, вспоминал американский моряк Элвин Кернан. Постепенно мы осваивали войну, прежде всего как состояние духа, а потом уж как все остальное. Эрни Пайл на собственном опыте убедился, очевидно, такой стране, как Америка, требуется примерно два года, чтобы полностью втянуться в войну. Нужен переходный период, когда мы прощаемся с прошлой жизнью и начинаем жить новой, военной, живем ею так долго, что она превращается для нас в норму. Тем удивительнее, что уже через полгода после Пёрл-Харбора американский флот одерживал победы, изменившие ход войны в Азии. Германия к тому времени четыре года господствовала в Западной Европе, но японский периметр удалось к осени 1942 года продавить. Продвижение американцев в регионе Тихого океана вскоре выявило неисцелимую слабость противника. Однако сначала американцам пришлось перенести тяжелые удары. В неделе после 7 декабря 1941 года японцы успели захватить Уэйк. Правда, при первом натиске атаковавшие понесли тяжелые потери. Генерал Дуглас МакАртур, возглавлявший оборону Филиппин, остановил командиров своего воздушного флота, которые предлагали нанести ответный удар. За 10 часов после налета на Пёрл-Харбор ответные меры не были приняты, и японцы уничтожили прямо на земле без малого 80 американских самолетов. На следующий день МакАртур начал запоздалую подготовку к эвакуации американских и филиппинских частей на Лусон, полуостров Батаан, который, как представлялось, было бы удобнее оборонять. Однако быстро перебросить большие запасы провианта и боеприпасов было непросто. До начала боевых действий генерал отвергал подобные предложения, считая их проявлением пассивности. Теперь армия спешно закупала рис у китайских торговцев, а на местных консервных заводах, столько тушенки и фруктов, сколько удавалось раздобыть. 12 декабря МакАртур также с опозданием уведомил президента Кессона о предстоящей дислокации, а 22 приступил к исполнению плана. Врачи предупреждали, что на Батаане свирепствовала малярия, поскольку там обитали комары, переносчики этого заболевания, однако лекарствами запасаться не стали. Манила каждый день подвергалась бомбардировкам на протяжении часа, ровно с полудня до 13 часов ровно. Американские офицеры вынуждены были перенести время ланча на 11 часов ровно. МакАртур ожидал, что японцы высадятся на южной оконечности залива Ленгайон и соответственно разместил свои войска. Однако японские силы вторжения смели плохо ученный толком невооруженный заслон филиппинцев, И высадились у залива к 22 декабря 14 армии генерал-лейтенанта масахару хома в количестве 43 тысячи 110 человек укрепилась на надежном плацдарме из-за неисправности торпед лишь одной американской подлодке удалось провести успешную атаку на перевозившие десант корабли еще 7000 японцев не встретив сопротивления высадились в лейман-бэй в 350 километрах к юго-востоку от основной группировки. Филиппинская армия вскоре рассыпалась. Командующий воздушным флотом генерал Льюис Бриритон, лишившись большой части самолетов, благоразумно перебазировался в Австралию. МакАртур в своем каменнике фанфоронил. «Мои доблестные дивизии мужественно обороняются, отражая врага от священных берегов Филиппин. Мы нанесли противнику серьезный урон, и ему нигде не удалось надежно закрепиться. Завтра мы сбросим его в море. На самом деле японцы продвигались к Маниле, не встречая серьезного сопротивления. В Вашингтоне главы штабов благоразумно отказались от самой идеи посылать подкрепление. Только в одном МакАртуру повезло. Японцы хотели первым делом захватить столицу, и потому не помешали его отступлению на Батаан. Фотограф Карл Медан 2 января наблюдал из отеля Bayview, как японцы входили в Манилу. Они въехали на бульвары в предрассветной дымке со стороны залива, на велосипедах и крошечных мотоциклах. Двигались, не переговариваясь с тройными колоннами. В затихшем городе только и раздавался казавшийся смешным треск одноцилиндровых мотоциклов. Неделю спустя Хома провел первую атаку на линию обороны американцев и филиппинцев, проходившую поперек полуострова Батаан. Оборонявшиеся без особого труда отразили и это и последующее нападение, хотя и несли большие потери от бомбежек с воздуха. Они также страдали от жары и голода, ведь на надовольствие оказалось 110 тысяч человек, 85 тысяч американских и филиппинских солдат и 25 тысяч гражданских. Инженерный корпус направили в поля собирать и обмолачивать рис. Неподалеку от берега ловили рыбу ставными неводами, но неприятельская авиация их уничтожила. Резали скот. Как и предупреждали врачи, разразилась эпидемия малярии. Медсестра Рут Страуп писала в дневнике, «Мы все живем как военнопленные, стараемся выжить, и больше ничего». Но у защитников БТА энергии и предприимчивости оказалось больше, чем у британской армии в Малайо, Все попытки японцев высадить десант в тылу противника заканчивались полным уничтожением этих отрядов. Одно такое подразделение было отброшено на утёсы Кенаона. «Десятки японцев, разрывая на себе мундиры, с воплями прыгали вниз на берег», — записал капитан Уильям Дайс. «Пулемётный огонь взрывал песок в поисках всего, что движется. Японская пехота прорвала периметр обороны, и захватила два выступа возле Туола и Катара. Но 26 января в кровопролитной контратаке американцы восстановили свою линию обороны. Бомбардировка причинила на удивление мало вреда американским артиллерийским позициям. Когда у кавалерийских лошадей закончился корм, они сами пошли в пищу обороняющимся. Почти вся фауна и флора Батаана отправилась в котел. Собирали манго, бананы, кокосы и папаю динамитом глушили морскую рыбу за февраль и март японцам не удалось продвинуться ни на шаг но и защитники батаана слабели от голода к тому же закончилось основное лекарство от малярии хинин Макартур на патрульном торпедном катере бежал в австралию вместе с семьей и приближенными согласно приказу рузвельта предоставив в последние недели обреченного сопротивления руководить генералу джонатанну уйннретту Под конец марта в больницу еженедельно поступало до тысячи заболевших малярией. В лагерях беженцев за периметром, по отзыву лейтенанта Уолтера Ватироуза условия были самые кошмарные, какие мне доводилось видеть с чудовищным уровнем смертности. Бомбардировки уничтожили практически все постройки на крепости острове Корихидор, тысячи раненых и больных прятались в тоннеле Малинта. Для 30-летней медсестры из Техаса Лейтенанта Берты Дворски. Самым страшным в ее работе оказалось личное знакомство с людьми, которых доставляли к ней тяжело ранеными. Это были парни, с которыми мы общались в офицерском клубе, наши друзья. Тяжелейшее испытание для чувств. Никогда не знаешь, кого доставят следующим. Раненые часто спрашивали, выживут ли они, и врачи обсуждали, следует ли говорить в таких случаях правду. Врач Альфред Уинстейн записывал. Дискуссия продолжалась бесконечно, правильного решения никто не знал. По большей части мы выбирали средний путь, уклонялись от прямого ответа, но если видели, что пациент не жилец, звали капеллана, чтобы тот совершил обряды, написал письмо близким, взял у умирающего то, что тот хотел оставить родным на память. Обычно говорить напрямую ничего и не приходилось. Осаждавшие оказались не в лучшем положении, чем осажденные. Среди них тоже свирепствовала малярия, а также бери-бери и дизентерия, более 10000 заболевших к февралю. В Токио нарастало недовольство и упорством американцев, и тем, как в США сага об Атаане превращается в орудие пропаганды. 3 апреля Хома, получив подкрепление, всей мощью обрушился на филиппинцев, проведя предварительно массированную бомбардировку. Филиппинцы в панике бежали от японских танков, при каждой попытке высунуться их громили с воздуха. Многие так ослабли от голода, что едва могли выбраться из окопов. Японцы неуклонно продвигались вперед, прорывая одну линию обороны за другой. 8 апреля генерал-майор Эдуард Кинг по собственной инициативе решил сдать полуостров и направил к противнику парламентера под белым флагом. Из укрытий, обустроенных в джунглях по всему Батаану, уцелевшие группы оборонявшихся пробирались на остров Корихидор, где еще держался Уэйнрейт. Утром 9 апреля Кинг встретился с полковником Матоа каяма командовавшим оперативным отделом генерала Хомы, и подписал капитуляцию. «С нашими людьми будут хорошо обращаться», — спросил Кинг напоследок. «Мы не варвары», — напыщенно отвечал полковник. 11500 американцев и 64 тысячи филиппинцев попали в руки врага. Путь этих измученных людей в концлагеря вошел в историю как батаанский марш смерти. Филиппинцев убивали десятками ради забавы, на них отрабатывали штыковые удары. Американский солдат видел, как его ослабевшего товарища столкнули под танк. Блэр Робинет сказал. Теперь мы поняли, если кто раньше не догадывался, что нас ждет». Сержант Чарльз Кук видел, как пленных насаживали на штык, если они пытались подойти к воде. Старший сержант Гарольд Фейнер подытожил. «Упадешь, готово, ты покойник». Более трехсот пленных филиппинцев перебили в ущелье возле реки Пантинган. Убийцы заявили, что они бы обошлись с пленными милосердно, если бы гарнизон сдался раньше. А так мы понесли тяжелые потери». Вы уж нас извините. Согласно подсчетам, марш смерти унес жизни 1100 американцев и более 5000 филиппинцев. Теперь японцы сосредоточили артиллерийский огонь на Карихидоре, острове, размером не больше центрального парка в Нью-Йорке. 3 мая Уэйнрейд докладывал уже прибывшему в Австралию МакАртуру, что все строения на острове сровнены с землей и уничтожена даже растительность. Условия в нагретом, вонючем тоннеле Малинта, битком набитом перепуганными людьми, сделались невыносимыми. В ту ночь подводная лодка «Спирфиш» эвакуировала последнюю партию, которой суждено было добраться до Австралии – всего 30 женщин и 12 мужчин. Несколько часов спустя японцы бросили морской десант на штурм Корихидора. Полдень 6 мая, после двух дней боев, Уэйнрейд подписал капитуляцию от имени всех остававшихся на Филиппинах американских войск, предварительно сообщив в Вашингтон «С глубоким сожалением и с величайшей гордостью за мои отважные войска я отправляюсь на встречу с японским командованием. Прощайте, господин президент». Находившийся в американском гарнизоне корабельный врач Джордж Фергюсон сел и заплакал от такого разочарования в наших добрых славных штатах. Однако физическое и эмоциональное истощение было слишком велико, и многие солдаты радовались тому, что сражение наконец-то закончилось. Лишь позднее они узнали, что для 11500 военнопленных американцев главное испытание только начиналось. Батаан и Корихидор продержались целых 4 месяца. Погибло 2000 американцев, японцы потеряли 4000 человек. Оборона так затянулась главным образом из-за неопытности нападавших. Армия вторжения была немногочисленна и не могла сравниться подготовкой и боевым опытом с теми дивизиями, которые Ямасито повел на Малаю. Если бы Хома и его подчиненные действовали энергичнее, филиппинская сага закончилась бы раньше. В этом смысле недовольство Токио действиями своей армии было оправдано. Однако все эти соображения не умаляют героического мужества гарнизона и доблести Уэйнрейта, который исполнил свой долг куда убедительнее, чем МакАртур. Уэйнрейт и его солдаты создали ту легенду, которой могла гордиться Америка и которой готов был позавидовать Черчилль. Попросту говоря, американские защитники Батаана и Корихидора оказались более стойкими, чем британские колониальные войска в Малае и Сингапуре, хотя тоже сражались за обреченное дело. Бригадный генерал Дуайт Эйзенхауэр, имевший несчастье послужить под командой МакАртура несколькими годами ранее, писал в дневнике «Бедный Уэйнрейд». «Он сражался, а вся слава достанется МакАртуру. Как публика может принимать за чистую монету его тирады, которые мы всегда считали верхом идиотизма? Но он герой. Так-то». В США комментаторы и радиоведущие выжимали из батаанской саги каждую капельку национальной гордости, прославляли схватки на море и начавшую в Америке пока еще довольно вялую мобилизацию. Но там, на Тихом океане, никто не обманывался. Каждый солдат, матрос и летчик союзников видел, что во всех уголках этого театра войны невозбранно господствует противник. Лейтенант Роберт Келли из Третьей эскадры мотокатеров, той самой которая эвакуировала МакАртура с Корихидора, сказал, «В новостях изображают так, словно мы выигрываем войну. Нас от этого тошнит. Мы-то навидались этих побед. Их у нас было предостаточно, и все японские. Но если нам удавалось хотя бы отразить атаку», заголовки газет вопили «Победа». Келли, как и Эйзенхауэр, недооценивал важность легенды и даже мифа для поддержания духа нации в пору несчастий. Умелая пропаганда затушевывала поражение, поддерживая в гражданском населении уверенность в победе. В конечном счете Тихий океан значил для США гораздо меньше, чем для Британской империи, а созданные Рузвельтом и СМИ, Батаанский эпос и культ Макартура были для народа полезны и даже ценны. Этот генерал был скорее тщеславным ничтожеством, чем достойным командиром и особой любви не заслуживал но его бегство с Карихидора едва ли достойно более сурового осуждения, чем бегство британских командующих из обреченных крепостей и городов, в том числе эвакуация Уэйвила из Сингапура. Последующие годы образ МакАртура, символа американской борьбы в юго-западном регионе Тихого океана, весьма способствовал повышению боевого духа на родине, хотя реальный его вклад в поражение Японии был не столь велик. Со стратегической точки зрения обороны Филиппин не имело смысла. Небольшими силами, в отрыве от своих баз, американцы не могли удержать острова. Если бы гарнизон продержался дольше, под давлением общественного мнения, быть может, была бы предпринята заведомо безнадежная попытка послать подкрепление, чтобы снять осаду с Батаана. Для американского флота помощь у Уэйнрейту обернулась бы катастрофой. Японцы господствовали и на море, и в воздухе. Корихидор сдался как раз вовремя, чтобы избавить Вашингтон от этой головной боли. С этого момента сражения в Тихоокеанском регионе редко достигали масштабов европейских. Здесь в боях участвовало сравнительно мало солдат, но в войну были вовлечены огромные пространства и большие флотилии. Основная часть сухопутной японской армии оставалась в Китае. До той поры завоевания в Азии и на островах Тихого океана давались Токио усилиями небольших подразделений, действовавших чуть ли не на половине земного шара. США, Австралия и Британия со своей стороны пытались отстоять свое господство на островах и в непроходимых джунглях силами двух или трех дивизий, в то время как на территории России бились сотни таких подразделений. Ключевым фактором в каждом сражении на Тихом океане, было наличие поддержки с моря и с воздуха. Солдаты и моряки на обеих сторонах знали, что их пот и кровь прольются напрасно, если противник захватит господство в воздухе и перекроет морские пути поставок. В войне с Японией главной силой сделался флот Соединенных Штатов. Второе: Коралловое море и Медуэй В январе 1942 года Японцы захватили Робаул на острове Новая Британия и использовали его как морской и воздушный оплот. Эйфория от первых побед, болезнь победителей, как именовали это состояние скептики в окружении Хирохита, побудило их распространить экспансию в южном регионе Тихого океана на Папуа, Соломоновые острова, Фиджи, Новую Каледонию и Самаа. Флот уговорил армию расширить периметр Империи, захватив Атол Медуэй и Алиутские острова на севере, их также предстояло отбить у американцев. Тем самым у японцев появились бы базы, с которых можно было бы перерезать морские пути, связывавшие западных союзников с Австралией, которая оставалась теперь основным форпостом Британии и Америки в войне на Дальнем Востоке. Еще прежде падения Корихидора американцы осуществили операцию, которая напугала и обозлила их противников напомнив Японии о том, как она уязвима, и тем побудив ее к еще большей агрессии. 18 апреля подполковник Джеймс Дулит во главе эскадрильи из 16 бомбардировщиков В-25, поднявшихся в воздух с авианосца «Хорнет» примерно в 1100 километрах от Японии, совершил воздушный налет на Токио. Материальный ущерб был невелик, но этот почти символический поступок имел огромное моральное значение приободрил союзников в годину поражений. Черчилль тоже отдавал дань подобного рода театральным жестам. Японцев же этот налет убедил в необходимости как можно скорее завладеть Медуэем, западным форпостом США в Тихом океане, который принадлежал Америке с 1867 года. Только бы адмиралу Исороку Ямамото разместить на Медуэе свою базу, и конец подобным авантюрам. Конечно, Япония ставила себе задачи не по силам, и в конце концов это привело к катастрофе. Но Токио не видел иного способа лишить американцев возможности накопить резервы для ответного удара. Ямамото и его коллеги понимали, что Японию ждет неминуемое поражение, если она хоть на миг ослабит давление на Штаты. Единственно разумной стратегией казалось наносить западным союзникам удар за ударом, пока Вашингтон не признает превосходство японской армии и не пойдет на мирные переговоры. Главная задача ставилась перед императорским флотом – истребить американские линкоры и эсминцы. Прежде чем напасть на Медуэй, японцы двинулись на Папуа, Новую Гвинею и Соломоновы острова. В начале мая 1942 года три эскадры под мощным прикрытием и с конвоем, в который входило три авианосца – направились к порт Морсби. Вице-адмирал Сигиоси Инауэ, руководивший этой операцией, надеялся, что американский флот попытается его перехватить, и тогда он разделается с американцами. Десант, направлявшийся на остров Тулаги в нескольких километрах от Гуадалканала, южная оконечность Соломоновых островов, достиг цели без помех 3 мая. На следующий день эскадрилья, поднявшаяся с борта авианосца Йорктаун, нанесла удар по стоявшим на рейде японским кораблям, уничтожив линкор и два меньших судна. Не такой уж и существенный ущерб, учитывая, что американцам в воздухе никто не мешал. 5 мая американский флот, в нем имелся также небольшой австралийский контингент, во главе с вице-адмиралом Фрэнком Флетчером, получив от Алтро информацию о намерениях японцев, на полной скорости двинулся навстречу основным силам Инауи. На рассвете 7 мая Флетчер отрядил линкоры, которыми командовал английский вице-адмирал Джек Крюйс, на перехват вражеского транспорта. О местонахождении противника Флетчер имел неверные сведения. Американские летчики, не обнаружив японских авианосцев, наткнулись на десант Инауи. Транспортные суда японцев поспешно отошли, чтобы на безопасном расстоянии дожидаться исхода боя. Крюйс, поняв, что бороздит опустевший океан, также отступил. Самолеты с Лексингтон одержали маленькую победу, потопив небольшой авианосец Шоха. Тем временем группа авианосцев Флетчера спаслась благодаря чуду. Японцы отстали от него на 300 километров. Собственные самолеты вылетели на задание. И в это время вражеская авиация потопила американский танкер и эсминец из конвоя, которые шли в кильватере его группы судов. Если бы бомбардировщики И Науи полетели дальше, они бы застигли оставшиеся без защиты американские авианосцы. Но в тот день оба адмирала наносили удары вслепую. На следующее утро, 8 мая, с восходом солнца, в 6 часов 55 минут, американские и японские матросы, томившиеся в душных трюмах авианосцев, по очереди приникали к щелям в люках и вентиляционным отверстиям, пытаясь глотнуть воздуха, а самолеты, волна за волной, взлетали с палубы. Коммодор Боб Диксон, тот самый, который накануне возглавил воздушный налет на Шоха, отличился вновь, первым обнаружив японский флот. Он завис над ним, ведя наблюдение, двигатель переключил на минимум, чтобы сэкономить топливо. Для летчиков, тем более морских, это была постоянная головная боль. Первая волна американских самолетов налетела на авианосец Шакаха. Нанесенный ущерб был значителен, но судно держалось на плаву. Большая часть торпедоносцев и пикирующих бомбардировщиков промахнулась мимо цели. Атака была плохо скоординирована. Пикирующие бомбардировщики столкнулись с серьезной проблемой. Телескопы и ветровые стекла затуманивались при быстром снижении с 5000 до 450 метров. Пилотов раздражала малая скорость их самолетов, и недостаточная огневая мощь по сравнению с японской. Командор Билл Алд сбился с курса на обратном пути, ошибка нередкая во время полета над Безбрежным океаном и роковая для пилота. Он отправил лаконичное прощальное послание перед тем, как его поглотил океан. «Окей, ребята, прощевайте». Мы все же грохнули тысячефунтовый подарочек им на голову. Но Шакака уцелел после такого подарочка. Коммодор Пол Струп, штабной офицер на борту Лексингтон, с огорчением признавал, не очень-то мы эффективно сработали. Пока американцы пикировали на корабли Инауэ, японцы нанесли гораздо более мощный удар по кораблям Флетчера. Радар предупредил о приближении вражеских самолетов, и капитаны американских авианосцев отдали приказ увеличить скорость до максимума 25 узлов и начали маневрировать, пытаясь уклониться от целой стаи торпед, от проливного дождя бомб. В Йорктаун попала одна бомба, убив более 40 моряков. А от пришедшегося чуть в стороне взрыва винт двигателя на мгновение выскочил из воды. Капитан запросил машинное отделение, нужно ли снизить скорость, и услышал бойкий ответ, какого черта, мы справимся. Но Лексингтон не спас даже полный разворот через корму. Авианосец с водоизмещением 40 тысяч тонн получил несовместимые с плавучестью повреждения. «Жутко было смотреть, как японцы бросают торпеды, а потом пролетают низко-низко, проверить, что с нами делается», — вспоминал Пол Струп. «Им было любопытно. Они чуть ли нам нос не показывали, а мы стреляли в них из новеньких 20 миллиметровок и ни в кого не попали». Вспыхнул пожар, древесины для него нашлось вдоволь, Прекрасно горели окрашенные противопожарной краской переборки и деревянная мебель, которую никогда больше не станут использовать на американских военных кораблях. Полуголые матросы страшно обгорели. Кожа буквально стекала с их тел. Это был также последний раз, когда американский экипаж обнажался перед боем. Всего через 13 минут японские бомбардировщики скрылись и вернувшиеся с задания пилоты Флетчера застали лишь оставленное противником хаос и разрушения. Героический экипаж Лексингтон пытался справиться с огнем. Милтон Рикетс, единственный человек, уцелевший после бомбового удара в команде борьбы за живучесть, тоже был смертельно ранен, однако развернул шланг и заливал пламя, пока не рухнул мертвым. Однако вскоре, как пишет Струп, огонь окончательно рассверепел, и мы услышали взрывы словно по ангарной палубе носился грузовой поезд. По периметру грузоподъемника взметнулась стена пламени. Просочившиеся пары бензина вызвали массированный взрыв в трюме, боеприпасы нагрелись до критической температуры и было принято решение оставить судно. Командир, адмирал Фич, спокойно прошел по взлетной палубе в сопровождении ординарца, который нес его мундир и корреспонденцию. Его подобрала лодка с эсминца. Следом десятками и сотнями стали прыгать в воду матросы. Спасатели действовали эффективно, и из 2735 человек личного состава пропало лишь 216, но огромный, дорогостоящий авианосец погиб безвозвратно. Йорктаун также был серьезно поврежден, однако сумел принять самолеты сразу после заката. В сумраке погибших похоронили в море и стали готовиться к новому бою. Однако на том сражении и завершилось. Оба флота повернули обратно. Флетчер потерял 543 человек, 60 самолетов и 3 корабля, в том числе Лексингтон. Инауи лишился более 1000 человек и 77 самолетов. Эскадрилья авианосца Зьюкака понесла тяжелые потери. В целом преимущество осталось на стороне японцев. Их самолеты были лучше и использовались более эффективно. И все же Инауэ отменил операцию против порт Морсби и ушел, оставив стратегическую победу за американским флотом. Вновь проявилась присущая японцам нерешительность. Цель экспедиции была у них, можно сказать, в руках, но они не сумели воспользоваться положением. Больше им не представится такая возможность утвердить свое господство на Тихом океане. В ходе войны американский флот проявил себя наиболее боеспособным из всех видов войск США, но и ему пришлось пройти долгий и жестокий курс обучения. Кое-кто из командовавших на первом этапе оказался недостаточно компетентен, не умел проводить операции с авианосцами, а именно такие маневры сделались основой Тихоокеанской компании. Американские летчики никогда не давали повода усомниться в своей отваге но поначалу их действия были менее эффективными, чем налеты противника. В «Пёрл-Харборе» правда, обстреливая неподготовленную и неподвижную мишень, японцы добились рекорда, угодив в цель 19 торпедами из 40. -ка. Этот результат не удалось превзойти никакой другой эскадрильи. Когда 3 мая 1942 года 22 бомбардировщика «Дуглас Девастатор», почти не встретив сопротивления, атаковали якорную стоянку у острова Тулаги, им удалось всего лишь одно попадание. Напав двумя днями позднее на авианосец «Шакака», ни один из 21 девастатор не сумел причинить ему ущерб. Японцы потом свидетельствовали, что американские торпеды падали слишком далеко от судна, а в воде перемещались так медленно, что не составляло труда разминуться с ними. Среди авиационных систем, состоявших на вооружении ВМС США, только глубинный бомбардировщик Донтлес, как показала битва в Коралловом море, вполне соответствовал требованиям современной войны, надежная и пригодная для долгих полетов машина. Девастатор мало того, что был, по выражению летчиков, индюшкой, так еще и потреблял немерено топливо. Хуже всего были воздушные торпеды mk 13 и морские mk 14 ненадежные, взрывавшиеся даже при попадании в цель. Почему-то именно в этой области американцы проявили нехарактерное для них нежелание учиться на собственном опыте, и этот недостаток, существенно снижавший эффективность операций как самолетов, так и субмарин, не был окончательно устранен вплоть до 1943 года. Война на море, по статистике, гораздо менее опасна, чем сухопутная для всех заинтересованных лиц, за исключением экипажей самолетов и подводных лодок. На море конфликт становится безличным, моряк почти никогда не видит лица противников. Главным образом судьба корабля зависит от умелого руководства капитана и от удачи. Матросы всех наций страдали от тесноты и спертого воздуха кубрика, изводились скукой, но опасности подвергались лишь изредка, именно что налетами. От человека и здесь требовалось мужество и преданность. Но выбор между достойным поведением и бегством рядовому не предоставлялся. То была привилегия командующих, отдававших приказы о маневрах отдельных кораблей или целого флота. Подавляющее большинство моряков, выполнявших технические функции на борту огромных боевых машин, вносили крошечный, почти незаметный вклад в общее дело истребления противника. Операции авианосцев представляли собой самую сложную и самую ответственную разновидность войны на море. Взлётная палуба — огромный боевой танец всех цветов», писал моряк с борта Enterprise. Прислуга с орудийной палубы в красных матерчатых шлемах и красных футболках подносит ленты к пулеметам, вставляет фитили в бомбы, запускает торпеды. У других свои цвета, коричневые у техников, по одному на каждый самолет — зеленый у гидравликов, которые отвечают за катапульты и стопорные механизмы, желтый у палубного диспетчера и его команды, отвечающий за сигнализацию, лиловый у владык топлива. Все это носилось со страшной скоростью, уклоняясь от стремительно вращающихся, норовящих перемолоть невнимательного пропеллеров. Американскому флоту предстоит до совершенства оточить искусство использования авианосцев, но в 1942 году Американцы были еще даже не подмастерьями в этом ремесле. Их самолеты уступали по боевым качествам японским. Командование еще не научилось верно определять, какое сочетание истребителей, пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев будет оптимальным для конкретной задачи. После операции в Коралловом море капитаны жаловались на недостаточное количество палубных истребителей «Вайлдкат» и не была поставлена на должную высоту борьба за живучесть, навык которым впоследствии более всего славились американцы. Хотя американский флот гордился боевыми традициями, экипажи 1942 года набирались еще в мирное время из людей, которые по большей части просто не нашли себе мирной профессии. Морской пилот Элвин Кернан писал, «Многие матросы, как я сам, Попали сюда потому, что после Великой депрессии в Америке не было рабочих мест. Мы бы не позволили считать себя людьми низшего сорта. До такого деления якобы и не бывает в Америке. Если забыть, что черных и азиатов принимали во флот только стюардами и коками, зубы у всех были ужасные, тоже последствия депрессии. Далеко не все получили школьный аттестат, в колледже ни один не учился. Все в прыщах сквернословы, на берегу напивались и шумели. Я думал порой, что ж мы все такие тощие, с плохой кожей, низкорослые и волосатые. Сесил Кинг, главный писарь на борту «Хорнет», вспоминал. «У нас имелась небольшая группа никчемников. Не то чтобы гангстеров. Но эти ребята всегда оказывались замешаны в любое дурное дело. Играли в азартные игры, занимались рэкетом. Одного из них ночью выбросили за борт». Для большинства моряков военная служба означала долгие годы скуки и тяжкого труда, и лишь короткие, яростные схватки вносили какое-то разнообразие. Мало кому нравилась жизнь на борту авианосца, но Кинг принадлежал к числу таких исключений. В море я чувствовал себя в своей стихии. Мне казалось, вот ради чего стоило пойти во флот. Я бродил по кораблю, особенно под вечер, и просто наслаждался пребыванием там. Подходил к подъемнику на краю палубы, стоял, смотрел, как колыхается вокруг океан. Я был чуть ли не самым счастливым человеком на свете. Родился вовремя, чтобы успеть сразиться за мою страну во Второй мировой войне. Вообще жить в такую эпоху казалось мне настоящей привилегией. Расширение состава офицерского корпуса увеличило привлекательность службы в этом роде войск и нашлось немало людей, полюбивших жизнь на море и круг обязанностей моряка. Однако рядовые моряки, особенно новобранцы военного времени, пусть и выполняли свои обязанности с честью, не получали от этого никакого удовольствия. Некоторые не выдерживали. Матрос Хорнет забрался на главную мачту и повис в пятидесяти метрах над морем, собираясь с духом, чтобы спрыгнуть, но его отговорили капеллан и корабельный врач. Парня отправили в Штаты на психиатрическую экспертизу, а оттуда вернули на борт Хорнетт как раз вовремя, чтобы он утонул, разделив с товарищами ту участь, которой так страшился. Участники первых сражений на Тихом океане видели слишком много неудач, потерь и поражений. Ужасы, всегда сопутствующие гибели корабля, усугублялись роковым промедлением, пока удавалось найти и спасти уцелевших. Тихий океан очень велик, и многих упавших в него, даже с борта огромного военного корабля, так и не удалось отыскать. Когда поврежденный легкий крейсер Джуноу затонул на пути к ремонтной базе на острове Святого Духа, взорвался пороховой склад. Помощник пулеметчика Аллен Хейн оказался среди тех, кому пришлось бороться в волнах за жизнь. На воде плавала густая пленка бензина, толщиной не меньше пяти сантиметров. Повсюду были рассеяны кальки, документы, рулоны туалетной бумаги. Никого разглядеть я не мог. Я подумал, ого, да я тут единственный живой. Потом я услышал чей-то крик, посмотрел, а это был помощник Боцмана. Он сказал, что плыть не может, ему ногу оторвало. Я помог ему забраться на плот. Ночь выдалась тяжелейшая, многие были тяжело ранены, умирали в мучениях. Тут никто никого узнать не мог, разве что на борту с ним тесно дружил. За три дня число выживших сократилось со 140 до 50, и всего лишь 10 моряков дотянули до девятого дня, когда их подобрали эсминец и аэроплан «Каталина». Порой вместе с судном погибал весь экипаж, для подводных лодок это стало нормой. Японцы развязали войну на море, подготовив целый корпус опытных моряков и летчиков взяв на вооружение торпеду «Лон Ланс» – самое эффективное оружие этого рода в мире. Их радарные установки были слабы, а на многих кораблях радар вовсе не устанавливали. Хромало у японцев и разведка, зато они превосходили всех по части ночных операций, а в перестрелке поначалу оказывались более меткими, чем американцы. Великолепные истребители «Зироу» могли дольше продержаться в воздухе, Их вес был значительно снижен за счет отказа от бронированной спинки кресла пилота и от протектированных, способных затягивать пулевые пробоины баков. Тем удивительнее на фоне такого превосходства японской морской авиации в 1942 году показался исход следующей фазы борьбы на Тихом океане. Адмирал Ямамото во исполнение своего стратегического плана настойчиво стремился к решающему столкновению. Не прошло и месяца после не принёсших выгоды ни той, ни другой стороне действий в Коралловом море, как он уже нацелился на атолл Медуэй, собрав 145 боевых кораблей для сложной амбициозной операции, задачей которой было расколоть американские силы. Небольшая японская эскадра должна была пойти на север, к Алиутским островам, а основной удар Ямамото собирался обрушить на Медуэй. Предполагалось, что четыре авианосцы из флота Нагума, Зюкака и Шакака еще ремонтировались после инцидента в Коралловом море, приблизятся к острову северо запада быстроходные линкоры Ямамото будут следовать в 500 километрах за ними, а транспортная флотилия подойдет с юго запада и доставит 5000 десантников. Ямамото был, вероятно, умным и даже симпатичным человеком, Но план захвата Медуэя обернулся поистине эпическим провалом и стала очевидно непреодолимая ограниченность этого военачальника. Прежде всего этот план требовал разделения имевшихся в распоряжении Ямамото сил. И что хуже, в нем проявилась типичная для японцев гибрис – погибельная гордыня. К примеру, им в голову не пришло, что американцы могут о чем-то догадаться. Но адмирал Честер Нимец, главнокомандующий Американского Тихоокеанского флота, знал о приближении противника. Это была одна из самых успешных операций разведки за всю войну. командир Джозеф Рашфор, находившийся в Пёрл-Харборе, на основании частичных дешифровок, полученных «Алтро», сообразил, что основной целью операции на «Нагума» будет «Медуэй». 28 мая японцы изменили систему кодов, которые и шифровальщикам Рашфора пришлось биться неделями, пока они взломали и эти коды. Однако, к счастью, смена кодов произошла слишком поздно. Команда Рашфора успела осуществить свой блистательный прорыв, и планы Ямамото уже не были загадкой. Не менее поразительной оказалась и отвага Нимица. Он решился поставить все на предложенное Рашфором истолкование японской тайнописи. Японская разведка, как всегда, неточная доносила своему командованию, что Йорктаун покоится на дне Кораллового моря и что два других авианосца США, Hornet и Enterprise, ушли к Соломоновым островам. Но героические усилия 1400 рабочих верфи Пёрл-Харбора вернули Йорктаун в строй, хотя и с временной заменой лётной палубы. Нимец таким образом получил возможность снарядить две группы для прикрытия Медуэя – одну повёл Флетчер, возглавлявший всю эту операцию, а вторую – Рэймонд Спрюэнс. Предполагалось операция преимущественно с участием авианосцев, чьей мишенью станут тяжеловесы из флотилии Нагума, а старые медленные корабли оставили в гаванях Калифорнии. Главной ударной силой назначалась морская авиация. Почти столетием ранее величайший американский писатель маринист Герман Мелвилл писал Есть в морском сражении нечто, принципиально отличающееся от сухопутного. В океане нет ни рек, ни лесов, ни берегов, ни городов, ни гор. В спокойную погоду это сплошная равнина. Здесь неприменимы стратагемы обученных армий, никаких индейских засад. Все открыто, очевидно, текуче. Сама стихия, удерживающая на своей поверхности противников, подчиняется малейшему капризу ветерка. Благодаря такой простоте сражения двух боевых кораблей более похоже на описанный Мельтоном поединок Архангелов, нежели на гораздо более грубые схватки на суше. В 1942 году лирическое видение Мелвилла все еще оставалось понятно и близкое морякам Нового века, но два обстоятельства существенно изменили картину морской битвы. Во-первых, благодаря новым средствам связи и перехвата, Появилась возможность для стратагем и засад, в том числе и тех, которые были пущены в ход в битве за Медоей. Местоположение противника удавалось установить и перехватить его прежде, чем фигурально выражаясь, его паруса покажутся в виду. Важным преимуществом американцев перед японцами как раз и стал более совершенный радар. А с появлением авиации это второй фактор. Море перестало быть таким уж открытым, очевидным текучим. Порой удар обрушивался с воздуха, когда два вражеских флота все еще разделяли сотни километров. Но все равно знание о противнике оставалось неточным. В огромных просторах океана не так-то легко было обнаружить корабль или даже целый флот. вице адмирал Фрэнк Флетчер говорил, после сражения толкуют о том, как грамотно принимались решения. Но на самом деле все это делалось в потьмах и на ощупь. События в Коралловом море подтвердили его правоту. Несмотря даже на замечательные достижения командера Рашфора, случай тоже сыграл свою роль в битве за Медоей. Это сражение началось всего через полгода после Пёрл-Харбора, когда у американского флота все еще было меньше авианосцев, чем у британского, но зато на палубах американских кораблей размещалось намного больше самолетов. Две американские боевые группы находились чересчур далеко друг от друга и не могли обеспечить даже минимальную поддержку или эффективно скоординировать операции в воздухе. 3 июня произошло первое столкновение. В 14 часов ровно 9 летающих крепостей Би-17 наземного базирования предприняли малоэффективный налет на японские десантные суда. Утром того же дня японский самолет подверг тяжелой бомбардировке Алиутские острова. К ночи десятки тысяч людей готовились принять свою участь. Гарнизон Медуэя хотел лишь подороже продать свою жизнь, пометуя о том, какая участь постигла от рук японцев-защитников других островов. На американских авианосцах, находившихся в 500 километрах к северо-востоку, экипажи самолетов собирались с духом перед сражением – которое вполне могло оказаться для них последним. Один из пилотов, лейтенант Дик Хроуэлл, отрешенно произнес за ночной игрой в карты на Йорктаун. Судьба Соединенных Штатов ныне находится в руках 240 пилотов. Нимец удовлетворением наблюдал за тем, как сражение разыгрывается в точности по предвиденному им сценарию. Ямамото опасался, что не сумеет обнаружить американский Тихоокеанский флот, но не подозревал, что авианосцы могут приблизиться к Нагума. Перед рассветом следующего дня, теплого сырого туманного, американские и японские пилоты получили свой завтрак. На Йорктаун одобряли одноглазые сэндвичи, гренки с жареным яйцом, выглядывающим из отверстия в тосте. Пилоты Нагума подкрепились рисом, супом из соевых бобов, соленьями и сушеными каштанами – а затем выпили в честь грядущей битвы горячего сока. В 4 часа 30 минут к Медуэю устремились 72 японских бомбардировщика и 36 истребителей. В 5 часов 45 минут патрульный аэроплан «Каталина» подал сигнал о приближении неприятеля, а затем обнаружил и авианосцы Нагума. Флёчеру понадобилось 3 часа хода на всех парах, чтобы подойти на расстояние, с которого он мог вступить в бой. Располагавшиеся на Медуэе морские и армейские торпедные и обычные бомбардировщики сразу же поднялись в воздух вместе с истребителями «Вайлдкот» и «Баффало». Последним «Зыру» нанесли тяжелейший ущерб. Все 27 «Баффало», за исключением только трех, были уничтожены или так сильно повреждены, что не подлежали восстановлению. Но и японцы потеряли треть участвовавших в этой атаке самолетов. Начавшаяся в 6 часов 35 минут атака бомбардировщиков на Нагума причинила заметный ущерб, но не достигла основной цели, аэродромы Медуэя не были уничтожены. Командир этой эскадрильи передал флоту сигнал «Необходим повторный удар». С этого момента все у японского адмирала пошло в кривь и в кось. Первую ошибку в тот день он допустил, отправив на поиски американских военных кораблей лишь жалкую горсть самолетов, причем гидросамолет с тяжелого крейсера «Тоун» вылетел позже других, а именно он направлялся в сектор, где на всех парах неслись авианосцы Флетчера. Таким образом, Нагума все еще понятие не имело об угрозе со стороны американской морской авиации, когда получил этот сигнал от собственных самолетов, находившихся поблизости от Медуэя. В 7 часов 15 минут. Он распорядился перевооружить 93 торпедоносца «Кейт», которые уже стояли готовые к взлету на палубах. Вместо торпед их снабдили фугасными бомбами с мыслью возобновить налет на остров. И на время, пока самолеты переоснащали, их убрали вниз, освобождая посадочную палубу для бомбардировщиков, возвращавшихся после первой атаки. Пока выполнялась эта команда, прозвучал сигнал воздушной тревоги, в 7 часов 55 минут до 8 часов 20 минут небольшие эскадрильи, базировавшихся на Медуэе американских самолетов, волнами атаковали флот Нагума. Они шли без прикрытия истребителей и были беспощадно уничтожены огнем зениток и e Зыроу, не успев нанести ни единого удара. Огонь их пулеметов стих, гул моторов немногих уцелевших замер, удаляясь. Тем временем уже поднялись в воздух торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики с Спрюэнса, и они с дальней дистанции приближались к японскому флоту. Самолет-разведчик Тоун разглядел, наконец, американские корабли, но лишь в 8 часов 10 минут пилот доложил о том, что видит среди них и авианосец. В штабе Нагума это известие вызвало ожесточенные споры о том, как следует реагировать — И этот вопрос еще не был решен к тому времени, как завершилась безуспешная атака американской эскадрильи с наземных баз. Единственная польза от атаки с Медуэя, и какой ценой был куплен этот результат, был нарушен график взлетно-посадочных операций на японских авианосцах. Нагумова, что бы то ни стало, требовалось вернуть отправленные к Медуэю самолеты, прежде чем развернуть атаку против Флетчера поскольку у его бомбардировщиков заканчивалось топливо, а еще он распорядился поменять заряды на убранных в ангары Кейт и вновь оснастить их торпедами. На данном этапе операции было бы гораздо разумнее отвернуть обратно и увеличить расстояние до противника, чтобы выгадать время на организацию воздушных сил и подготовиться к сражению. Однако Нагума с характерной для японцев инертностью продолжал движение по заданному курсу. В 9 часов 18 минут, когда на японских палубах все еще продолжалась суета, в баке самолетов спешно заливалась горючее, патруль истребителей подал очередной сигнал тревоги и начал выпускать маскировочную дымную завесу. Приближались передовые самолеты Флетчера, и навстречу им рванулись зыру. Перед вылетом командор Джон Уолдрон, крепкий, жесткий, чрезвычайно уважаемый уроженец Южной Дакоты, возглавлявший отряд торпедоносцев на Hornet, сказал своим пилотам, что грядущее сражение станет историческим и, надеюсь, славным событием. Командир эскадрильи Вайлдка Джимми Грей писал, «Мы все понимали, что попали на центральный ринг всего мира». Командер Юджин линси глава шестого отряда торпедоносцев, пострадал несколькими днями раньше. Он еле выскочил из самолета после вынужденной посадки. Из-за ран на лице ему было больно надевать очки, но в утро сражения возле Медуэя он настоял на своем праве участвовать в бою. «Для этого меня готовили», — упрямо сказал он, — и вылетел навстречу своей смерти. Американские самолеты волнами атаковали японский флот. Джимми Грей писал, «Увидеть по ту сторону облачности белые перья, появлявшиеся в кельваторе судов на большой скорости, и понять, что вот они как на ладони», Те самые японцы, впервые после того, как семь месяцев подряд они так зверски насколотили. Мало кто за целую жизнь испытает подобное чувство. 20 «Вайлдкот» эскорта летели высоко, а «Девастатор» по необходимости атаковали в нижнем эшелоне. Сквозь щелчки радиосвязи доносились аргументы и контраргументы пилотов, истребителей и торпедоносцев. Они продолжали спорить о тактике даже на подлете к противнику. «Вайлдкот» держали высоту им бы не хватило запаса топлива, чтобы надолго зависнуть над вражеским флотом. В результате, когда на Девастатор накинулись японские зыру, началась бойня. 12 торпедоносцев третьего отряда летели единым строем на высоте 800 метров, и до цели им оставалось еще 26 километров, когда их перехватили японцы. Последовало несколько жестких схваток. Один из немногих уцелевших пилотов, Вильгельм Эздерс, писал. «Когда примерно в миле от авианосца наш ведущий начал заходить для атаки, его самолет сбили, он, полыхая, рухнул в море. На моих глазах только пять самолетов успели сбросить торпеды». Девастатор Эсдерса тоже был подбит, радист смертельно ранен, в кокпите взорвался баллон кислорода, под брюхом проходили трассы зенитного огня, поливали из пулемета в Zyru. Экипажу Эсдерса еще повезло. Вражеские самолеты преследовали их всего 20 минут, а затем повернули обратно. Девастатор упорно шли на цель на максимальной скорости 100 узлов, и один самолет за другим, разбившись в дребезги, падал в океан. Пулеметчик на бомбардировщике услышал по радио голосу Олдрона, который вел свои самолеты в бой, Джонни-1, Джонни-2. «Как я иду, Добс? Атакуйте немедленно!» «Два истребителя уже в воде. Мои ведомые сбиты». У Уолдрана в последний момент видели, когда он пытался выскочить из объятого пламенем самолета. Встретив первую волну самолетов, командир группы «Зыру» хладнокровно отчитался. Все 15 вражеских торпедных бомбардировщиков сбиты. Многие самолеты второй волны погибли в тот момент, когда маневрировали, выбирая угол атаки, Японские авианосцы резко поворачивали, избегая удара. В отчаянии американский пулеметчик, чье орудие заклинило, разрядил в преследующий его «Зыру» миллиметровый автоматический пистолет. Джордж Гей, вылетевший с «Хорнет» на одном из «Девастатор», имел в своей эскадрилье репутацию хвостуна, однако в итоге только он один из всей команды и уцелел. Упав в море, сам раненый пулей — Два других члена экипажа мертвы, он целый день болтался в воде, наслушавшись истории о том, как японцы приканчивают сбитые экипажи. Лишь с наступлением ночи он рискнул надуть спасательную шлюпку, и ему вновь неслыханно повезло, наутро его подобрал патрульный самолет «Амфибия». На авианосцах Нагума команде пришлось выдержать час величайшего напряжения, пока к ним сквозь шквал зенитного огня прорывались девастотор. Но большая часть торпед упала вне радиуса поражения, и эти снаряды двигались в воде так медленно, что японские корабли прекрасно успевали выполнить маневр и уйти с их пути. «Я не заметил или не почувствовал, как были сброшены торпеды», — признавался один из стрелков на Девастатор. Он предположил, что мог этого не заметить, потому что в тот момент пилот пытался увильнуть от огня. Несколько дней спустя я спросил его, где он сбросил бомбы. Он ответил, что сбросил, когда понял, что мы остались совершенно одни и что шанса доставить торпеду на нормальное расстояние для поражения нет. Я в тот момент не понял, что он хотел сделать, а по нам вовсю били зенитки, и я заорал в переговорное устройство. Пора убираться к чертям. И мой крик, вероятно, потолкнул его к этому решению. Сразу после десяти часов ровно атакующие отстрелялись, ни разу не попав в цель. В тот день в воздух поднялся 41 американский торпедный бомбардировщик, а вернулось лишь шесть. Из 82 членов экипажа выжили только 14, но даже их самолеты были в многочисленных пробоинах. Раненый пулеметчик Ллойд Чайлдерс услышал слова своего пилота «Мы не вытянем». Их девастатор долетел до корабля, но не смог сесть на палубу Йорктаун, развороченную бомбой. Пилот нырнул в море И Чайлдерс успел еще похлопать исчезавший в волнах хвост самолета в благодарность за то, что верная машина доставила его к своим. Но многие среди уцелевших были в ярости. Их принесли в жертву безо всякого смысла, собственные истребители не прикрывали их роковой вылет. Стрелка с одного из девастатор, чей самолет благополучно приземлился на Энтерпрайз, пришлось удерживать силой, чтобы он не избил пилота Wildcat. У американских истребителей в тот день было немного удач. Один из сбитых самолетов на счету Джимми Тэча, которому предстоит стать одним из лучших тактиков в морской авиации той войны. Тэч, по его словам, сорвался, когда увидел, как японский самолет прошил очередями идущую с ним рядом машину. «Я обозлился, потому что мой бедняга ведомый никогда прежде не бывал в бою, стрелковая подготовка у него была никакая, а этот Зируу разнес его в клочья. «Я решил поливать его огнем, идя на сближение, пусть он отвернет, а не я, и так оно и вышло, причем он разминулся со мной лишь на пару метров, а из днища у него било пламя. Так крутые парни гонят свои авто лоб в лоб, проверяя, кто первый струсит, только мы еще и стреляли». На американцев обрушивалась катастрофа за катастрофой, Такая цепочка неудач грозила дурным исходом всего сражения. Но судьба внезапно переменилась. Нагума дорого заплатил за то, что не сумел нанести удар по спрюенсу, когда вражеский флот оказался вблизи, хотя, разумеется, это упущение оказалось вынужденным. Многие Зыру находились в нижнем эшелоне, и у них заканчивалось топливо, когда вслед за последней атакой торпедоносцев высоко в небе вновь загудели американские самолеты. Пикирующий бомбардировщик Donn'tless оказался единственной эффективной машиной на вооружении американской морской авиации по состоянию на 1942 год, и буквально за несколько минут ход Тихоокеанской кампании переломился в пользу США. Эскадрилья Donn'tless налетела на авианосцы Нагума. "Я увидел мерцание со стороны солнца", вспоминал Джимми Тейч. "Это было так красиво, словно серебристый водопад". Заходили на позицию пикирующие бомбардировщики. Мне казалось, будто каждая бомба ложится точно в цель. На самом деле первые три бомбы, сброшенные на Кага, пролетели мимо, но четвертая угодила в судно, и послышался отрадный для нападавших звук, взрывавшихся на авианосце орудийных складов. Та же участь постигла Сариа и Акаджи. Пилот «Вайлдкэт Том оказался еще одним восторженным зрителем устроенного бомбардировщиками представления. Я оглянулся и увидел, как Акаджи буквально развалился надвое. Сперва на взлетной палубе между островной надстройкой и кормой взметнулось ярко-оранжевое пламя взрыва. Затем сразу же бомба взорвалась у Миделя, а возле кормы поднялся фонтан-брызг от едва разменувшейся с нею бомбы. Почти одновременно взлетную палубу Кага изуродовали взрывы и языки пламени. Я все еще не отрывал глаз от Акаджи, и тут взрыв на уровне ватерлинии, словно бы выпотрошил корабль, выглядело это словно катящийся из желто-зеленый шар света. Здорово попало Исариа. Все три корабля начали рыскать, за ними уже не тянулась ровная пенистая струя в кильватере. Я медленно кругами уходил вправо, совершенно ошеломленный. Такое же изумление, но еще больший ужас переживал командир Митсу Фучида, герой Пёрл-Харбора, а теперь беспомощный зритель на палубе Акаджи. Чудовищные разрушения были причинены нам за считанные мгновения. В палубе сразу за грузоподъемником на Меделе появилось огромное отверстие. Палубные пластины гнулись, принимая гротескные формы. Самолеты пикировали вверх хвостами изрыгаясь из-за багровое пламя и черный дым. Невольно по моим щекам покатились слезы. В результате налета пикирующих бомбардировщиков два японских авианосца затонули сразу же, а с пылающего корпуса третьего в тот же день пришлось эвакуировать экипаж. Для американцев то было замечательное достижение, особенно если учесть, что два эскадрона пикирующих бомбардировщиков вместе с эскортировавшими их «Вайлдкэд» были направлены не в ту сторону и не приняли участие в схватке. Все десять истребителей из эскадрильи Хорнат растратили топливо и приводнились, так и не обнаружив противника, а 35 бомбардировщиков с того же корабля приземлились на Медуэе, не попав к месту сражения. Японцев обозлила потеря авианосцев, и свою досаду они срывали на всех попавшихся под руку американцах. 23-летний пилот бомбардировщика, чикагский уроженец Уэсли Осмуз, был замечен с палубы эсминца, извлечен из воды, и взвинченный японский офицер тут же подверг его допросу, угрожая саблей. Ближе к закату японцы утратили интерес к пленнику, отвели его на Ахтерштевень и принялись рубить пожарным топориком. Истекая кровью, несчастный цеплялся на поручень, пока ему не перебили и пальцы, и тогда он свалился в море. Культ жестокости в японском флоте усвоили ничуть не хуже, чем в сухопутной армии Хирохита. Поздним утром единственный уцелевший авианосец Нагума Хвайриа нанес ответный удар по Йорктаун под командованием Флетчера. Американские радары засекли приближающиеся бомбардировщики за 80 километров и истребители поднялись в воздух. «Вайлдкат» сбили 11 бомбардировщиков в ЛИ-3 «Зиро». А еще с двумя ВЭЛ расправились зенитным огнем. Три бомбы все же попали в Йорктаун. Но благодаря энергичной борьбе за живучесть авианосец смог принять заходившие на посадку бомбардировщики, пока экипаж боролся с огнем. Флетчер перешел на крейсер историю а общее командование поручил Спрюэнсу. В 14:30 минут волна японских торпедоносцев с Хварио обрушилась на Йорктаун и вновь с поднялись на перехват истребители. Младший лейтенант Мильтон Туттл только успел оторвать свой «Вайлдкот» от палубы, как уже вплотную приблизился атакующий противник. Туттл развернулся под огнем собственных зениток, сбил вражеский самолет и сам был подбит «Зироу». Бой продолжался едва ли минуту. Молодому офицеру повезло, из воды его подобрали товарищи. Удалось сбить еще несколько японских самолетов. Но четыре торпедоносца все же успели сбросить свой груз, и две торпеды попали в судно. Пробоины хлынул океан, корабль заметно накренился. Около 15 часов ровно капитан отдал приказ покинуть Йорктаун. Возможно, это решение было преждевременным, и авианосец удалось бы спасти. Но в 1942 году искусство борьбы за живучесть еще не было освоено американским флотом на таком уровне какого ВМФ достигнет спустя два года. Эсминцы спасли всех членов экипажа, за исключением тех, кто погиб непосредственно во время бомбардировки. 15 часов 30 минут Спрюенс нанес очередной ответный удар, выслав 27 пикирующих бомбардировщиков, в том числе 10 из эскадрильи Йорктаун. Они приземлились на палубах других судов, когда их родной авианосец подвергся атаке. Почти ровно в 17 часов ровно эти бомбардировщики достигли Хвайрю. Моряки на борту японского судна как раз угощались рисовыми шариками. У Хвайрю оставалось еще 16 самолетов, в том числе 10 истребителей. Но в воздухе находился лишь один патрульный самолет, а радара, чтобы предупредить о приближении американцев, у японцев не оказалось. Четыре бомбы поразили авианосец, вспыхнуло несколько пожаров. Коротышко-адмирал Тамон Ямагучи, старший офицер на этом корабле, взобрался на ящик из-под чтобы с этого постамента произнести обращенную подчиненным прощальную речь. Затем он вместе с капитаном удалился, каждый в свою каюту, для свершения ритуального самоубийства, а уцелевших моряков тем временем снимали с горящей палубы их соотечественники. Погибающее судно затопили с помощью торпед, Теперь уже 4 из 6 авианосцев, участвовавших в нападении на Пёрл-Харбор, оказались на дне морском. На американской стороне вновь пострадал злосчастный «Хорнет». Раненый лётчик, с трудом сажая самолёт на палубу, случайно нажал на гашетку и снёс пятерых человек, стоявших на надпалубной надстройке. Вернувшиеся лётчики с ужасом подсчитывали потери, но, по словам Джимми Грея, слишком устали, чтобы почувствовать что-то, кроме тупой боли в сердце. Действительно, жертвы были велики, но наградой за них стала победа. Адмирал Нагума настаивал на отступлении, однако Ямамото отдал иной приказ – провести ночную атаку. Из этого, однако, ничего не вышло. Спрюэнс отвел свои корабли, полагая, что все возможные флот уже сделал. И это оказалось правильным решением. С севера на большой скорости приближалась эскадра Ямамото, о местоположении которой американцам ничего не было известно. Сприуэнс добился огромного перевеса для своих, и теперь ему в первую очередь следовало удерживать это преимущество, всячески оберегая два уцелевших у него авианосца. Ямамото увидел, что атака не удастся, и отдал приказ об отступлении. Тогда Спрюэнс в свою очередь развернулся и преследовал его. Итогом очередной воздушной атаки стали гибель одного японского тяжелого крейсера и серьезное повреждение на другом. На том сражение практически и закончилось, если не считать инцидента 7 июня, когда японская подлодка, наткнувшись на выгоревший, влачимый буксиром Йорктаун, отправила его на дно. Не такой уж тяжелый удар на фоне громадных японских потерь. И немец, из спрюэнс проявили гораздо более трезвый подход к операциям на море и воздухе, чем наделавшие столько ошибок Ямамото и Нагума. Повторная атака, в результате которой был уничтожен Хвайрио, была всецело заслугой Флетчера. Отвага и ловкость американских пилотов-бомбардировщиков затмили все прежние неудачи и разочарования. Для американского флота настал час торжества немец присущим ему благородством послал личный автомобиль за командор Омрашфором, чтобы вместе отпраздновать эту победу в Пёрл-Харборе. Перед всем штабом главнокомандующий объявил «Этому офицеру причитается большая часть похвал за победу при Медуэе». Удача, благоволившая в первые месяцы войны японцам, с момента морского сражения на Тихом океане, отвернулась от них и переметнулась к американцам. Но говоря об удаче, не следует преуменьшать заслуги Нимица и его офицеров. Японский флот еще многие месяцы оставался грозной боевой силой и нанес несколько сильных ударов по противнику на Тихом океане. Однако главное американский ВМФ уже совершил, проявив в критический момент свои отменные качества. Слабость японской промышленности не позволяло быстро компенсировать понесенные под Медуэем потери. Один из наиболее существенных просчетов оси заключался в отсутствии резерва, из которого ВВС могли бы черпать подготовленных пилотов, восполняя потери. Американцы в скором времени располагали уже тысячами прекрасно натренированных экипажей, летавших на великолепных новых истребителях «Хелкот». Авианосцев «Нимецу» не доставало вплоть до середины 1943 год, но затем американская производственная программа поставило впечатляющее количество новых боевых судов. Правила игры на Тихом океане определились, основные сражения разворачивались на море, а сухопутные силы крайне редко вступали в соприкосновение. Эскадрильи на борту авианосцев зарекомендовали себя в качестве основной боевой единицы, и вскоре штаты научатся применять эту технику более эффективно и в гораздо больших масштабах, чем любой другой народ в мире. Марк Митчер, капитан Хорнет, опасался, что его карьере придет конец, поскольку его эскадрилья как раз и не отличилась при Медуэе. Согласно широко распространенному мнению, он внес подложные записи в бортовой журнал, указав иной курс самолетов, чем на самом деле, и таким образом скрыл собственный промах, из-за которого эскадрилья не приняла участие в бою. В итоге немец и Спрюэнс вместе с летчиками авианосцев «Йорктаун» и «Энтерпрайз» сделались героями Медуэя, но Митчеру еще предстояло стать капитаном самого прославившегося из американских авианосцев. Третье. Гуадалканал и Новая Гвинея. Следующий акт тихоокеанской драмы характеризуется действиями более рациональными и вместе с тем большей свободой импровизации. США, верные своему обязательству в первую очередь вести борьбу против Германии, планировали направить основную часть войск в Северную Африку. У МакАртура не хватало в Австралии резервов для казавшегося ему желанным нападения на Рабаул. Австралийские войска, к которым постепенно прибывали американские подкрепления, должны были сдерживать продвижение японцев вглубь обширного, заросшего джунглями острова Папуа, Новая Гвинея. От северной оконечности Австралии этот остров отделяло морское пространство шириной всего 370 километров, и там разворачивалось одно из самых жестоких сражений этой кампании. Тем временем в тысячи километров к востоку, на Соломоновых островах, японцы, уже занявшие остров Тулаги, перебрались оттуда на соседний Гуадалканал и начали строить аэропорт. Если бы им удалось достроить его, Их воздушные силы захватили бы господство в регионе. Чтобы предотвратить это, американцы приняли мгновенное решение начать высадку первой дивизии морской пехоты. Это вполне отвечало горячему желанию американского флота, выраженному в Вашингтоне адмиралом Эрнстом Кингом, вступать в схватку всюду, где удастся застичь врага. Морскую пехоту переправляли через новозеландскую столицу Веллингтон, куда именно начальство еще не вполне определилось. Прозвучал приказ подняться на борт, привести суда в боевую готовность. Работники ДОКа отказались трудиться под проливным дождем, и моряки все сделали сами. В начале августа 1942 год они отплыли на Гуадалканал. Многие по наивности думали, что им предстоит воевать в тропическом раю. 7 августа 19 тысяч американцев высадились сперва на внешних островках, а затем и на самом Гуадалканале. Сопротивление они почти не встретили, поскольку заранее подвергли берег основательному обстрелу с моря. «Мутный рассвет, мерцает лишь несколько огней, словно на городской помойке, освещая наш путь в историю», писал морской пехотинец Роберт Лёки. Австралийский разведчик капитан Мартин Клеменс следил за высадкой американцев из укрытия в джунглях и приветствовал ее в дневнике, цитатой из «Алисы в стране чудес», а словно доблестный денек. На берегу моряки, счастливые уже от того, что высадились без потерь, разбивали кокосовые орехи и пили молоко, невзирая на предупреждение, что плоды могли быть отравлены японцами. Затем десант двинулся вглубь острова, обильно потея и страдая от неутолимой жажды. Японская разведка вновь прокололась и даже не предупредила вовремя о прибытии американцев. Захват аэропорта, названного базой Хендерсона в честь отличившегося над Медуэем пилота морской авиации, стал, вероятно, решающим событием войны на Тихом океане. Заодно десантники освободили вражеские склады провианта, в том числе изрядный запас «Сакэ», которого им хватило на несколько веселых ночек. Так закончилась приятная часть компании и начался один из самых мучительных эпизодов войны в этом регионе – кровавые сражения на берегу, столкновения боевых судов в море. Через два дня после высадки флот США потерпел унизительное поражение поблизости от Гуадалканала. Флетчер просигналил Нимицу, что находящиеся в этом регионе воздушные силы японцев были представляют собой угрозу трем его авианосцам и предложил отвести их подальше. Не дожидаясь согласия командующего, он изменил курс и направился на северо-восток. Контр-адмирал Келли Тернер, командовавший движением в прибрежной зоне, откровенно заявил, что, по его мнению, авианосцы покинули боевой пост и репутации Флетчера был нанесен тяжелый ущерб. Но современные историки, в особенности Ричард Фрэнк, Считают решение Флетчера абсолютно верным, поскольку безопасность этих авианосцев была на тот момент основной стратегической задачей. Еще до рассвета следующего дня, 9 августа, союзный флот был застигнут врасплох и стало очевидно как некомпетент носить его командование, так и прискорбное отсутствие навыков ночного боя. Японский вице-адмирал Гуньи Тимикава повел эскадру тяжелых «Крейсеров» в атаку на якорную стоянку, охранявшуюся одним австралийским тяжелым крейсером и четырьмя американскими, а также пятью миноносцами. Эта вражеская эскадра была обнаружена накануне австралийским самолетом «Хадсон». Но сообщение с самолета «Не» было принято базой «Фолл-Ривер» на Новой Гвинеи, потому что радиостанция была выключена во время воздушного налета. Но и после того, как «Хадсон» приземлился, Прошло еще несколько часов, непростительная задержка, прежде чем предупреждение было передано на суда, находившиеся в море. Американцы развернулись боевым порядком возле острова Сава и ожидали нападения японцев, но в темноте кельваторная колонна Микавы незамеченной миновала линию радаров на эсминцах. В 1 час 43 минуты, Через три минуты после того, как американцы с опозданием заметили чокой, шедший первым во главе японской эскадры, австралийский крейсер «Кенбера» разнесли по меньшей мере 24 снаряда, которые, по словам одного из немногих уцелевших, рвались жутким зеленовато-оранжевым дымом. В машинном отделении погибли все, судно оказалось обезоружено и обездвижено. В следующие часы, вплоть до полной эвакуации экипажа, Кенберра не смогла сделать ни единого выстрела. Предполагается, хотя эта гипотеза оспаривается, что в крейсер также угодила торпеда американского эсминца Бегли, метившего в японцев. Эсминец Паттерсон находился в идеальной позиции для прицельного огня, но оглушительный грохот пушек помешал офицеру, командовавшему торпедными орудиями, расслышать приказ капитана выпустить торпеды. В 0 часов 47 минут Две японские торпеды поразили Шикагоу. Взорвалась только одна, та, которая угодила в нос. Однако этого оказалось достаточно, чтобы вывести из строя противопожарную систему. Эсторио дала 13 безрезультатных залпов. Кораблей «Микавы» она разглядеть не могла, а система радаров на борту работала неточно. Японцы расстреляли крейсер из пушек с расстояния 5 километров и на следующий день, понеся большие потери, Экипаж покинул судно. Сильный урон потерпел и Винсенос. Судно уже горело, когда, наконец, дало ответный залп. Командир-капитан Фредерик Ривкал далеко не сразу сообразил, что подвергся вражескому нападению. Он считал, что в него по ошибке стреляют свои. Когда прожектора Микавы поймали его судно в перекрестье лучей, Ривкал по радио громко потребовал выключить свет и занялся спасением своего корабля которого три торпеды и 74 снаряда превратили в полыхающий малоподвижный каркас. Наконец, капитан сообразил, что виновники несчастья – японцы, и отдал эсминцам приказ атаковать без всякого, впрочем, успеха. Осветительные снаряды «Квинси» оказались бесполезны, поскольку взорвались над низко нависавшей тучей, в то время как японский гидросамолет выпустил трассеры позади американской эскадрильи, высветив силуэты кораблей, и пушкари Микавы получили возможность четко разглядеть свои мишени. Злосчастный капитан Квинси погиб, едва успев отдать приказ выброситься на берег. В итоге судно затонуло, унеся с собой 370 офицеров и рядовых. В Чокой попал только один снаряд, разрушивший штурманскую рубку. В 2 часа 16 минут японцы прекратили огонь. Всего за полчаса они сокрушили противника. На мостике японского флагмана завязался спор, следует ли развить успех и напасть на оставшиеся без защиты транспортные суда американцев, находившиеся дальше по курсу, в стороне от Гуадалканала. Микава решил, что уже не успеет перестроить свою эскадру, провести атаку и до рассвета покинуть радиус действия самолетов с американских авианосцев. Он ошибочно полагал, будто авианосцы находятся поблизости. Под вспышками молний тропического ливня японцы повернули в обратный путь, оставив американцев в состоянии хаоса и растерянности. Хаос продолжался еще несколько часов, и уже на рассвете американский миноносец расстрелял вражеский крейсер, слишком поздно сообразив, что то была и без того пострадавшая Кенбера. Несчастный крейсер решено было затопить. Американские миноносцы выпустили по нему еще 370 снарядов и, наконец, вынуждены были пустить в ход торпеды, чтобы положить конец затянувшейся агонии. Единственное утешение для союзников — американская подлодка ухитрилась потопить один из тяжелых крейсеров «Микавы» како, перехватив его на обратном пути. Адмирал Тернер продолжал разгрузку припасов для морской пехоты с якорной стоянки у Гуадалканала до полудня 9 -го а затем к негодованию остававшихся на берегу американцев, увел свои суда и отказался возвращаться, пока не получит прикрытие с воздуха. О катастрофе у острова Сава он писал, «Флот все еще одержим идеей своего технического и умственного превосходства над противником». Несмотря на множество доказательств боевых качеств противника, большинство наших офицеров и рядовых позволяют себе относиться к противнику с пренебрежением, и заведомо рассчитывают выйти победителями из любого столкновения. Последствия этого заблуждения – роковая литургия ума. Мы не были морально готовы к серьезному сражению. Полагаю, что этот психологический момент сыграл в нашем поражении более значительную роль, чем фактор внезапности. Американский флот усвоил урок и больше до конца войны не подвергался подобному разгрому а японцам пришлось осмыслить собственную психологическую проблему. Вновь их адмирал, ради вящей осторожности, лишил себя шанса развить победу в крупный стратегический успех. Погибшие крейсеры американцы могли заменить. Высадившиеся на берегу отряды смогли зацепиться за базу Хендерсона, поскольку десантные суда не пострадали и вскоре вернулись в залив Лунга. сава американцы тоже вновь отобьют у противника. Японцы далеко не сразу осознали, какое значение американцы придают Гуадалканалу и с каким упорством намерены удерживать эту позицию. Японцы направляли туда подкрепление небольшими партиями и бросали их в лобовые атаки. Всякий раз натиск оказывался недостаточно сильным, чтобы смять охраняемый морской пехотой плацдарм. Но и для американцев на базе Хендерсон и в примыкавших к ней тропических джунглях началась нескончаемая пытка. Видимость в этом переплетении лозы и вымахавшего в рост человека папоротника среди гигантских деревьев, густо оплетенных ползучими растениями, не превышала одного-двух метров. Даже когда стихал огонь, хватало других мучений. Пиявки, гигантские муравьи, малярийные комары взимали с людей свою дань. При высокой влажности распространялись грибковые и накожные заболевания. Маряки, впервые попавшие в джунгли, пугались каждого шороха, а джунгли не умолкают и ночью. Птицы ли это верещали, или какие-то присмыкающиеся, или лягушки. Понятия не имею, вспоминал один из участников экспедиции. Но мы всего страшились, тем более, что японцы, как нам говорили, окликая друг друга, подражают голосам птиц. Под непрерывным тропическим дождем американцы пытались разбить лагерь в грязи. Грязь была главным проклятием всей этой кампании, наряду со скудным рационом и дизентерией. Нервы были взвинчены до такой степени, что люди часто по ошибке стреляли друг в друга. Постоянно приходилось эвакуировать в госпиталь жертв военного невроза. Если во взводе четыре человека впадали в состояние глубокой истерии, Командир считал такой процент выбраковки 15% нормальным. Варварские расправы японцев провоцировали такое же зверство со стороны американцев. Десантник Орем Орион описывал сцену после ожесточенного ночного боя. На рассвете несколько наших парней, заросшие бородами, грязные, исхудавшие от голода, в рваной одежде, получившие незначительные штыковые ранения, приволокли три отрубленные головы, и выставили их на колях лицом к япошкам, которые засели на том берегу реки. Командир полка обругал их, заявил, что так ведут себя только животные, и грязный провонявший паренек возразил ему, «Верно, полковник, мы и есть животные. Мы живем как животные, едим как животные, с нами обходятся как с животными, так какого дьявола вы от нас ожидали». Ожесточенные сражения происходили на реке Тенару, где обе стороны несли тяжелые потери. Японцы атаковали вновь и вновь с самоубийственной отвагой и без малейшего представления о тактике. Роберт Лёки описывал эти сцены, освещаемые зеленым сигнальным огнем японцев. Какофония, яростный шум, дикое неистовство, грохот, вопли, визг, свист, разрывы, колебания земли, оглушительные звуки. Попросту ад. Миномет. Звук лопающегося пузыря при выстреле и треск при падении. Грохот пулеметов и более частый скрежет автоматических винтовок Браунин, молотом бьют пулеметы 50-го калибра, сокрушительный удар 75 миллиметрового противотанкового орудия прямо в бензобак противника, каждый звук что-то сообщает привычному уху. После многочасового боя на рассвете проступали очертания множества вражеских трупов и горсточки уцелевших. Но то же самое повторялось ночь за ночью, бесконечные атаки и контратаки, изнурявшие американцев. «Боевой дух упал очень низко», вспоминал удостоенный военно-морского креста лейтенант Пол Мур. «Но так уж устроена морская пехота, когда нас посылали в атаку, мы всегда пытались прикончить врага». Переплывая со своим взводом через реку Матаникау, этот молодой офицер поднял голову, и увидел, как над головой пролетают мины и гранаты, пули осыпали нас дождем. Мур, который за несколько месяцев до того учился в еле, был ранен пулей в грудь в тот момент, когда швырнул гранату, чтобы заткнуть пасть японскому пулемету. Через отверстие в легком входил и выходил воздух. Я решил, что я покойник, прямо сейчас умру. Дышал я не ртом, а через эту дыру. Как воздушный шарик надувается, сдувается, пшшшш. Я сказал себе, я умираю. Поначалу это казалось абсурдным, учитывая мое происхождение. Как я с молоду думал, что буду жить богато, в роскоши и так далее. И вот я умираю на каком-то тропическом острове, лейтенант морской пехоты. Вроде как это и не я. Вскоре ко мне подполз замечательный санитар, сделал мне укол морфия. За ним еще двое с носилками и вытащили меня оттуда. Три года Тихоокеанской кампании продолжались по образцу, заданному на Гуадалканале. Противники боролись за гавани и аэродромы, устраивали стоянки для кораблей и воздушные базы посреди безликой водной пустыни. Японцы так и не смогли компенсировать ошибки, совершенные в самом начале, когда они недооценивали силы и волю американцев. Любая операция на островах по стандартам европейских фронтов казалась незначительной, самый разгар битвы на google канале в ней участвовало не более 65 тысяч человек с обеих сторон на суше и еще 40 тысяч на боевых и транспортных кораблях однако эта компания оставила одно из самых страшных воспоминаний за всю войну как из-за напряженности и жестокости этих сражений так и из-за окружающих условий американцы и японцы каким-то образом поддерживали свое существование среди болот под тропическими ливнями терпели жару, болезни, укусы насекомых, угрозы крокодилов и змей, голодали на скудном рационе. Битва за Гуадалканал превратилась в жуткую и нелепую повседневность. «Все было организовано, налажено словно бизнес или работа», вспоминал с изумлением и отвращением капрал Джеймс Джонс, который прибыл на Гуадалканал в составе пехотных подразделений на помощь десанту. «Самая обыкновенная работа». Но в основе этого бизнеса была кровь, кровь, увечья и смерть. Берег буквально кишел людьми. Все куда-то перемещались. Казалось, будто берег живет своей жизнью. Вот как если бы на него выбросилась масса медуз или крабов. Эти людские потоки пересекались. Все двигались неупорядоченно и очень торопливо. Одеты кто во что. Многие скорее раздеты, чем одеты. Самые неожиданные головные уборы, домашние, самодельные, а иной, трудившийся в воде, торчал там, в чем мать родила. На всем теле ни единой нитки, только медальон на шее. С августа до ноября численный перевес на Гуадалканале оставался за японцами, но постепенно американские подкрепления и японские потери выровняли баланс в пользу американцев. Бесконечные лобовые атаки разбивались об упорную оборону. Японцы так и не смогли вырвать у американцев базу «Хендерсон». Американцы превосходили противника и в воздухе, и мощью артиллерийского огня. Однако это преимущество мало чем могло помочь, когда в дело вмешался японский флот. В ходе войны союзникам редко приходилось испытывать на себе такой обстрел с моря, какому Королевский флот и ВМФ США регулярно подвергали противника, однако на Гуадалканале американцы несли существенные потери от залпов с борта японских боевых судов. Четыре октябрьские ночи подряд час за часом, сперва 900 залпов 14-дюймовыми снарядами с линкоров, затем еще две тысячи залпов с тяжелых крейсеров. «Ничего более потрясающего я за всю свою жизнь не видел», вспоминал потом морской пехотинец. «Поблизости был большой бункер, туда угодил снаряд и прикончил всех разом. Мы попытались откопать их, но поняли, что проку в этом нет». Корреспондент писал, с трудом верится, что мы еще здесь, еще живы, еще ждем врага и готовы к бою. Многие самолеты на базе Хендерсон были повреждены, взлетная полоса на неделю вышла из строя. Японцы с запозданием стали понимать, что эта битва будет в первую очередь испытанием воли. Нужно предусмотреть возможность того, писал офицер императорского генштаба, что битва за Гуадалканал перерастет в решительное сражение между Америкой и Японией. Тем не менее, защитники Гуадалканала порой чувствовали себя забытым отрядом. «Было так одиноко», – писал Роберт Лёки. эда до тошноты сентиментальное ощущение. Сироты мы, сироты. Всем наплевать, думали мы. Миллионы американцев живут изо дня в день своей жизнью, ходят в кино, женятся, посещают лекции и деловые собрания» сидят в кафе, газеты горячатся насчет вивисекции, выступают политические ораторы, на бродвее премьеры и провалы, таблоиды заполнены скандалами в высшем свете и убийствами в трущобах, актами вандализма на кладбище и актами религиозного покаяния знаменитостей, все та же, все та же, все та же неизменная повседневная Америка. И все эти люди живут, совершенно не вспоминая про нас. Но миф о непобедимости японской армии был сокрушён именно там, на острове размером всего 100 км на 50, где корпус морской пехоты США, численность которого возросла многократно, с 28 тысяч до войны до 485 тысяч личного состава, впервые показал себя главной боевой силой Америки на суше. И напротив стали ясны изъяны японской армии, в первую очередь отсутствие компетентного командования. Даже в победоносную для Японии пору, пока Ямасита умело и ловко проводил операции в Малая, некоторые детали берманской и филиппинской операций наводили на мысль, что коллеги этого полководца не способны на инициативу. При защите позиции принцип безоговорочного подчинения приказам еще имеет смысл, но в атаке командирам не хватало сметки и гибкости. Японские солдаты были агрессивнее западных союзников, и лучше приучены переносить трудности. Британский генерал Билл Слим с высокомерием белого человека именовал противника величайшим бойцовым насекомым на свете. Плоть до 1945 года поданные хирохита проявляли поразительное умение сражаться в ночной темноте. Но несмотря на такие личные свойства японских солдат, в совокупности японская армия не могла равняться ни с вермахтом, ни с Красной армией, ни с корпусом морской пехоты США. С поразительной способностью к самообману японское командование после первых ошеломляющих триумфов предложило оставить на островах немногочисленные гарнизоны, а большую часть войск направить в Китай, который они считали основным театром войны. За неимением обученных кадров для операций в Юго-Восточной Азии и на Тихоокеанских островах, они выскребывали остатки резервистов. Затянувшаяся китайская кампания ослабила и деморализовала японскую армию еще до Пёрл-Харбора. А уж после Пёрл-Харбора японским генералам приходилось мобилизовать всех подряд и отправлять новобранцев в бой после, в лучшем случае, трехмесячной подготовки. Стратегия японцев проистекала из убеждения, что американцам хватит небольшой трепки, и они запросят мира. Когда же эта надежда не оправдала себя – Японской армии пришлось до конца войны оборонять раздувшуюся империю, не располагая для этого недостаточным количеством солдат, ни новейшими технологиями. В ходе Тихоокеанской кампании американцы и австралийцы неизбежно овладевали каждым островом, на который они претендовали. Лишь Бирму и Китай японская армия удерживала вплоть до последней фазы войны. Битва за Гуадалканал разворачивалась не только на островах, С такой же кровавой беспощадностью происходила она и на море. Схватка у острова Сава стала лишь первой в ряду драматических морских сражений, обусловленных главным образом попытками японцев высадить на берег подкрепления или снабдить свои войска боеприпасами и помешать аналогичным действиям американцев. Эсминцы токийского экспресса пытались переправлять по ночам людей и припасы через слот, узкий подход к Гуадалканалу. Австралийские береговые наблюдатели, прятавшиеся с радиопередатчиками в джунглях на островах, еще занятых японцами, играли в этом противостоянии ключевую роль. Они успевали предупредить ВВС о передислокации вражеских кораблей. Эскадры авианосцев, линкоров крейсеров, эсминцев маневрировали в темноте, стараясь занять наиболее выгодное положение, словно два боксера, кружащих по огромному рингу выигрывал тот, кто первым обнаруживал врага и успевал дать залп. Потери обе стороны несли чудовищные. 24 августа сражение у Восточных Соломоновых островов стоило японцам авианосца и многих самолетов, а они, в свою очередь, успели подбить «Энтерпрайз». Спустя авианосец «Сэра Тауга» был подбит торпедой и вынужден, покинув театр войны, укрыться в американском ремонтном доке. Американцы нанесли противнику значительный ущерб у мыса Эсперанс в ночь с 11 на 12 сентября, но 15 японская подлодка затопила авианосец ВОСП и повредила новый линкор Норд-Каролина. Вице-адмирал Уильям Бэкхелси, возглавивший 18 октября морские операции в регионе, как раз подоспел к одной из самых тяжелых морских битв за всю войну. 26 октября возле санта крус японцы потеряли более 100 самолетов, а американцы – 74, больше, чем немцы и англичане, вместе взятые в любой день битвы за Британию. Американцы лишились авианосца «Хорнад» и на протяжении нескольких недель все вылеты морской авиации осуществлялись только с палубы подбитого «Энтепрайз». В ночь на 12 ноября вице-адмирал Хироаке Абе повел эскадрилью главную боевую силу которой составляли два линкора, бомбардировать Гуадалканал, но столкнулся с американскими крейсерами. Хотя ему удалось нанести противнику серьезный ущерб, потопив шесть кораблей и потеряв всего три, он со свойственной японским командующим осторожностью предпочел отступить после длившейся меньше получаса схватки. Никакой выгоды он из этого не извлек. На следующее же утро один из его линкоров был уничтожен американцами с воздуха. Два дня спустя пилоты морской пехоты из «Кактусов», как именовали воздушные силы базы «Хендерсон», застигли японский конвой на пути к Гуадалканалу и практически уничтожили его, потопив семь транспортных судов и один крейсер, а три крейсера существенно повредив. В ту же ночь произошла эпическая битва между основными судами американского и японского флота. Адмирал Уиллис Чинкли выпустил 9 залпов 16-дюймовых снарядов по линкору Квайришима, и тот пошел ко дну. Потеря, равная линкору Соус-Декоута, которого лишился американский флот. На рассвете за берег зацепились лишь жалкие остатки японского десанта с четырех выбросившихся на берег транспортных судов из погибшего конвоя. Вся их тяжелая военная техника ушла на дно. Ночью 30 ноября пять американских крейсеров атаковали неподалеку от Тософаронги восемь японских эсминцев, которые пытались доставить своим наземным силам припасы и оборудование. Один американский крейсер затонул, три были повреждены торпедами, а японцы недосчитались лишь одного эсминца. Так разворачивались эпические сражения. Обе стороны вовлекали все большие морские силы и шли на крупные жертвы. В сражениях у Соломоновых островов японцы и американцы потеряли в совокупности около 50 крупных боевых кораблей. Участники боевых действий привыкали к долгому напряженному ожиданию, чаще всего в темноте, когда операторы радаров, истекая потом, приникали к мониторам, опасаясь пропустить появление врага. Многие моряки познакомились и с леденящим ужасом, который охватывает находящихся на палубе, когда они попадают в перекрестие лучей вражеских прожекторов и понимают, что сейчас последует залп. Вновь и вновь они вступали в эти граничащие с безумием схватки, когда суда на близкой дистанции обмениваются орудийными и торпедными залпами, и продуманная архитектура палуб, надстроек, орудийных башен, машинного зала – В мгновение око превращается в хаос из коверканного железа и огня. Участники боев видели, как матросы десятками, сотнями бросаются с тонущих судов в море. Кому-то удавалось спастись, но далеко не всем. Когда взорвался крейсер Джуноу, Томас Салливан и его супруга из города Ватерлоа, штат Айова, потеряли разом пятерых сыновей. Пилоты, поднимавшие бомбардировщики с палуб авианосцев. Понимали, что за сотни километров от них в эту минуту, скорее всего, взлетают самолеты противника. Вернувшись с задания, смогут ли они приземлиться на ту же палубу, или она уже будет разворочена взрывом. Только обустроив базу «Хендерсон», американцы смогли компенсировать потерю авианосцев и полностью использовать свои воздушные силы. Сражение на море и в воздухе у Гуадалканала во второй половине 1942 года – стало самым длительным и жестоким из морских сражений за весь период этой войны. В конце концов победителями из него вышли американцы. После ноябрьских столкновений адмирал Ямамото, несмотря на успехи своих эскадр, пришел к выводу, что японскому флоту такие потери не под силу. Он известил командование императорской армии о намерении прекратить поддержку наземных сил, остававшихся на Гуадалканале. Это было величайшее достижение американского флота, и в стране его праздновали как личный триумф Хелси. Американский десант сыграл немаловажную роль в этой победе. Он продержался, защищая свой плацдарм и месяцами отражая ожесточенные атаки японцев. В декабре на смену измученным морским пехотинцам явились наконец армейские части. Японцы теперь снабжали свои потрепанные наземные силы, только с подводных лодок. В конце января американцы перешли в наступление и загнали противника на узкий плацдарм в западной части острова. Тогда вернулись эсминцы и за ночь эвакуировали 10652 уцелевших японских солдат. За то, чтобы захватить и удержать Гуадалканал, американская армия, флот и корпус морской пехоты заплатили жизнями 6700 рядовых и офицеров. Не слишком высокая цена за ключевой успех. Японцы понесли значительно большие потери на суше на земле и в воздухе. Всего из строя вышло 29 990 человек, по большей части это были невозвратные потери. Причем 9000 японцев умерло от тропических заболеваний из-за неадекватного состояния своей медицины. Славу победы по праву разделяли все виды американских войск. И воздушные войска, и пехота, удерживавшая плацдарм, и морские экипажи проявляли решимость, в которой японцы высокомерно отказывали своему противнику. Потери американского флота удалось быстро восстановить, а японская промышленность с аналогичной задачей не справлялась. В дальнейшем флот Ямамото будет все реже добиваться успеха, в то время как мощь и сноровка американского Тихоокеанского флота станут только возрастать. Уже под конец 1942 года американские пилоты отмечали, что решимость и профессионализм противника в воздухе заметно снизились. Японский штабной офицер отрешенно замечал, что битва за Гуадалканал стала той развилкой, после которой путь ведет либо к победе, либо, как он полагал, вслед за Ямамото, к поражению, куда и устремилась семимильными шагами его нация. Пока морская пехота билась за Гуадалканал, на Папуа, Новой Гвинеи, крупнейшем после Гренландии острове Земли, разворачивалась самая затяжная боевая операция в истории Тихоокеанской кампании. Японцы еще в марте 1942 года высадили на восточном берегу острова небольшой контингент, замышляя нападение на порт Морсби, столицу этой управлявшейся Австралией территории. Порт Морсби – находился в 350 километрах к юго-востоку от места высадки японского контингента. Первоначально японцы планировали атаку морского десанта на порт Морсби, но события в Коралловом море нарушили их план, а успехи американцев на Медуэе месяцем позже и вовсе лишили японцев надежды стремительно овладеть Новой Гвинеей, напав с моря. Командовавший японскими войсками полковник Цудзи лично принял решение овладеть островом более трудным путем, продвигаясь по суше, и поделал приказ из императорского штаба, якобы санкционировавший эти действия. МакАртур, возглавлявший союзные войска в юго-западном регионе Тихого океана, развернул свои малочисленные силы в надежде воспрепятствовать плану японцев. Австралийские части начали продвигаться к северному побережью Папуа, В июле 1942 года, но японцы первыми захватили там плацдармы и уже собирались силами для того, чтобы перевалить через хребет Оуэн Стэнли и подойти к порт Морсби. Сражения за единственный доступный проход – Кокотский тракт – были не очень значительны по масштабам, но для каждого участвовавшего в них солдата это был кошмарный опыт. Посреди густых зарослей, карабкаясь по отвесным тропам, влача за собой неподъемный вес снаряжения и припасов, люди бились за каждый шаг. Провиант им поставляли далеко не каждый день, зато ливень хлестал непрерывно, укусы насекомых и болезни усугубляли и без того тяжкое положение. «Я видел, как люди стояли по колено в грязи на узкой горной тропе и с отчаянием глядели на еще менее доступный гребень, нависавший у них над головами», писал австралийский офицер своему старому школьному учителю. И так одна вершина за другой, гребень за гребнем, изнурительный, безнадежный, бессмысленный какой-то ландшафт. Все припасы и амуницию пришлось тащить за собой, тем самым битва за Кокотский тракт превращалась в физически непосильную экспедицию, каждый солдат нес на себе от 25 до 40 килограммов груза. Как такую тяжесть тянуть за собой вверх по жидкой грязи? Писал австралийский капрал Джек Хэг. Земля уходила из-под ног, люди все время падали. Упадешь и думаешь, не вставать бы вовсе. Не помню, чтобы когда-нибудь в жизни я так выбивался из сил. Мучительные страдания солдатам причиняли кровоточащие геморроидальные шишки, хватало и более опасных тропических болезней. Что же до противника, некоторым расправа с японцами давалась без труда. Прикончить такое отвратительное животное вовсе не убийство пожимал плечами один австралиец. Но его товарищ, которому офицер приказал добить смертельно раненого врага, писал позднее «Так произошло самое страшное, что может случиться в сражении. И до сих пор меня преследует затравленный взгляд его глаз». Молодой капеллан, находившийся во втором эшелоне того же фронта, писал «Не думаю, чтобы с трудностями, лишениями и немыслимыми испытаниями, которые выпали на долю участников этой кампании, сравнится какое-либо другое сражение люди пребывают с передовой раненые заразившиеся ужасными тропическими инфекциями вымотанные до смерти в лохмотьях с отрошами свалявшимся от грязи волосами и бородами неделями не мывшиеся лежавшие в грязи сражавшиеся с озлобленным и варварски жестоким противником которого они даже не видели изнуренные малярией или речной лихорадкой и мне кажется, что для этих людей следовало бы не пожалеть ничего на свете. Я навидался здесь столько страданий и боли, что окончательно осознал трагедию войны и героизм наших воинов. Подобные наблюдения изливаются из сердца и вполне естественны для человека, который не имел возможности сравнить эти события с муками тех, кто сражался в России, в центральной части Тихого океана, в Бирме или на других фронтах, где ситуация была еще тяжелее. Разумеется, незнакомая и враждебная природа, полное отсутствие удобств и сколько-нибудь привычных условий, причиняли солдатам дополнительные муки по сравнению с теми, что приходилось терпеть воинам в Северной Африке или на северо-западе Европы. Однако многомесячные непрерывные стычки, страх, хроническое недосыпание, гибель товарищей, разлука с домом, близкими и привычной жизнью, Все это терзало каждого солдата на передовой, где бы не проходила эта передовая. Многие, особенно в Тихоокеанском регионе, думали, будто противнику приходится легче. Союзники считали, что японцы от рождения приучены к маневрам в джунглях, которые белым были вовсе не знакомы. Однако солдаты Хирохита передают свой опыт примерно в тех же выражениях, что и австралийцы, англичане и американцы, против которых они воевали. Японцам удалось отбить у австралийцев Кокотский тракт, и они неумолимо преследовали отступавших, то нападая с флангов, то расставляя им засады. Многие погибли в этом отступлении. «Смятение — главная причина», — писал сержант клайф Эдвардс. «Никто не знал в точности, что происходит, но когда спереди донеслись звуки боя, нам сказали, что там наши ребята пытаются прорваться. Жалкое зрелище». Проливной дождь, длинная колонна вымотавшихся в усмерть людей, напрягающих последние силы в попытке сразить раненого врага и вместе с тем уберечься самим. Растерянность на всех лицах, длинная колонна споткнулась, остановилась, и те, кто оказался сзади, разволновались и стали кричать «Вперед, вперед, на нас япошки набросятся». В итоге австралийцы отступили почти до самого порт Морсби. К счастью, удалось предотвратить еще одну угрозу, нависшую над союзными войсками на Папо. «Алтра» расшифровала японский план высадки в заливе Милн на юго-восточной оконечности острова, и туда была поспешно отрежена австралийская бригада. Высадившись в ночь 25 августа, японцы нарвались на сильное сопротивление, и 4 ноября немногие уцелевшие были эвакуированы. Тем не менее у порт Морсби сохранялась критическая ситуация. мак позволял себе с презрением отзываться о боеспособности австралийцев, но лишь потому, что представление не имел о состоянии Кокотского тракта и условиях, в которых австралийцам пришлось сражаться. Теперь же японцы беспрестанно атаковали удерживаемый австралийцами плацдарм, и надвигалась катастрофа. Предотвратить капитуляцию удалось главным образом благодаря действиям воздушных сил. Американские самолеты разбомбили чересчур растянутую линию снабжения противника, и положение японцев заметно ухудшилось. Когда же часть их сил переправили с Новой Гвинеи на Гуадалканал, местному японскому командованию было приказано отвести войска на северное побережье Папуа. Австралийцы вновь начали подъем по Кокотскому тракту через хребет Оуэн Стэнли. И хотя теперь они напирали, а противник отступал, мучение этой экспедиция причиняло всем участникам ничуть не меньшее, чем первая неудачная попытка. «Наши войска сражаются в ледяном тумане на высоте 2000 километров», – писал австралийский корреспондент Джордж Джонстон. «Они бьются отчаянно, ведь им остается всего пара километров до вершины» а тогда уж они смогут наносить удары сверху вниз. Это заветная цель для солдат, прошедших чудовищный путь шаг за шагом, похоронивших на нем стольких товарищей и проводивших в тыл еще большее их число, сраженных недугом или изувеченных осколками, пулями, гранатами. Как поредели ряды бойцов, и этой ценой куплены несколько сотен метров дикой, суровой, совершенно чуждой человеку горы. Люди заросли бородами до самых глаз, Их форма представляла собой пестрый набор из любых вещей, способных защитить от холода и укусов насекомых. В зеленоватом полусумраке, окруженная вонью гнилой грязи и разлагающихся трупов, длинная цепочка одетых в хаки австралийцев устало ползет по горной тропе. Кто видел это, тот навсегда запомнит тягостную картину немыслимого ужаса войны в джунглях. В ноябре МакАртур высадил на побережье два американских полка с задачей захватить Буну. Зелёные новобранцы, не имевшие ни малейшего представления об условиях, в которых приходилось сражаться на Папуа, показали себя не с лучшей стороны. Австралийцы же выложились до последнего предела на Кокотском тракте. По обе стороны фронта тысячи солдат тряслись в приступах малярии. И все же к началу января 1943 года Буна пала, а три недели спустя остров был полностью очищен от остатков вражеских войск. Японцы потеряли почти две трети от первоначального контингента в 20 тысяч человек, австралийцы похоронили 2165 своих товарищей, американцы – 930. Генерал-лейтенант Роберт Эйчелбергер, командовавший американской дивизией, писал «Странное коварное сражение». Ничего похожего на массированные, громыхающие операции в Европе, где танковые батальоны шли против танковых батальонов и армии численностью с население иного города величественно перемещались и маневрировали. На Новой Гвинеи в сезон дождей раненые тонули в грязи, прежде чем до них добирались санитары с носилками. Такое случалось неоднократно. Не бывает хороших войн, и смерть не ограничивает себя тем или иным ландшафтом. Но мы все, и я, и мои солдаты, пребывали в уверенности, что в умеренном климате и погибать приятнее. Операция на Папуа существенно осложнялась разногласиями между союзниками и грубым вмешательством МакАртура. Взаимное презрение и претензии австралийцев и американцев порождали ожесточенность, и запоздалый успех под Буной уже никому не доставил радости. Тяжелые бои продолжались и в 1943 году, передовая постепенно смещалась на север по огромному острову. После поражения на Гуадалканале японцы с тем большим ожесточением цеплялись за Новую Гвинею и перебрасывали сюда подкрепления. Но в марте в битве на море Бисмарка им был нанесён сокрушительный удар. Пятая авиаэскадрилья Джорджа Кенни, вовремя предупрежденная «Алтра», предприняла ряд налетов на японский конвой, потопив 8 транспортных судов, и четыре эсминца на пути из Рабаула, уничтожив таким образом большую часть спешившего на Папуа новую Гвинее подкрепления. После многих месяцев сухопутных боёв с переменным успехом произошёл решающий прорыв, когда Кенни сумел в тайне построить авиаполосу, с которой его истребители долетали до основных вражеских авиабаз в Виваке. В августе 1943 года они совершили мощный налёт, и практически уничтожили воздушные войска Японии в этом регионе. После этого перешли в широкомасштабное наступление и сухопутные силы, состоявшие к тому времени из одной американской дивизии и пяти австралийских. К сентябрю 1943 года в руки союзников перешли основные плацдармы противника, а 8000 уцелевших японцев начали отступать на север. К декабрю удалось очистить от врага полуостров Хуонг и превосходство союзников в этой кампании сделалось очевидным. «Алтро» установила местоположение еще остававшихся на острове японцев, что позволило Макартуру провести ставшую знаменитой операцию. Обойдя вражеские войска и высадившись 22 апреля 1944 года в Холландии, Нидерландская Новая Гвинея, союзники отрезали японцам путь к отступлению. Сражения на острове продолжались до конца войны, основные силы союзников здесь составляли австралийцы. В августе 1945 года из джунглей вышли и сдались 13 500 еще остававшихся на Папуа японцев. Компания на Новой Гвинеи до сих пор остается предметом оживленных споров. Страдания всех участников этих событий были ужасны, и в необходимости таких действий, особенно на последних этапах войны, возникали сомнения. В течение нескольких недель перед сражениями в Коралловом море и у Медуэя имелись опасения, что Папуа может стать для японцев трамплином для прыжка на Австралию, но к июню 1942 года об этом уже не было и речи. В некотором смысле с того времени эта компания превратилась в Тихоокеанского двойника британских операций 1942-1943 годов в Северной Африке и Бирме. Как только американскому морскому флоту и ВВС США удалось захватить стратегическое превосходство, японцы столкнулись с непреодолимыми трудностями, как снабжать свои войска и посылать им подкрепления на столь большие расстояния по морю. С точки зрения союзников, стратегический смысл этой кампании заключался главным образом в том, что на этом театре войны боевые действия велись в не слишком широком масштабе. Сухопутные силы англичан и американцев сковывали противника, но были в ту пору слишком слабы, чтобы нанести решающий удар. Основные операции против Японии оставались уделом американского флота, который постепенно овладевал центральной частью Тихого океана. Месяц за месяцем на этом раскинувшемся на тысячи квадратных километров поле боя американские самолеты, корабли и субмарины уничтожали морские силы Японии, без которых становилось немыслимым поддержание растянутых цепочек снабжения. В 1942-1943 годах союзникам требовались аэродромы на Папуа, Новой Гвинеи. Они вступили в битву за эти аэродромы и победили. Но в 1943-1944 годах Едва ли имелась необходимость проводить дорогостоящие операции с целью изгнать японцев с северного побережья, ведь к тому времени их воздушные и атакующие силы были уничтожены. Однако кампания на Папуа, Новой Гвинеи, как и многие другие, набрала темп и подчинялась уже собственной логике. Когда десятки тысяч солдат брошены в сражение, понесены потери, поставлены на карту репутации полководцев, становится все труднее смириться с любым исходом, кроме победы. В итоге единственным командиром высокого ранга, укрепившим свою репутацию в ходе кампании на Папуа, Новой Гвинеи, оказался Кенни, один из действительно выдающихся офицеров воздушного флота. Через год после Пёрл-Харбора продвижение японцев в Азии и на Тихом океане было остановлено и началось отступление. Участь Токио была решена – Хотя и после того, как надежды Японии на молниеносную победу рухнули, и стало совершенно ясно, до какой степени американцы нацелены на победу, народ Хирохито продолжал сражаться с тем же слепым упорством. Японская стратегия проистекала главным образом из уверенности в торжестве немцев на Западе, но под конец 1942 года эта уверенность уже никак не подкреплялась реальностью. С этого момента, казалось бы, Токио следовало предпочесть мир на любых условиях и даже безоговорочную капитуляцию неизбежной каре от рук американцев. Но в Японии, как и в Германии, не появилось ни одной партии, которая проявила бы готовность и способность увести свой народ с погибельного пути. Сиката Ганай – ничего не изменишь. Жалкая отговорка для тех, кто посылал миллионы на смерть уже не надеясь получить в результате никакой выгоды для своей страны. Но это исторический закон. Народ, развязавший войну, обычно не находит в себе мужества положить ей конец.